Глава 3. Фальсификация мышления. Третий критерий. Складки времени. Ходит байка, будто бы однажды Альберта Эйнштейна спросили, есть ли у него блокнот, в который он записывает свои гениальные мысли. На что эталон интеллектуальной мощи XX века ответил буквально следующее. «Нет, гениальные мысли приходят мне в голову настолько редко, что их нетрудно и запомнить». Впрочем, перед нами пример чрезвычайной строгости суждений и одновременно такой же требовательности к себе. Но даже если и так, то что мы можем сказать о мире, в котором гениальной объявляется не только забавная банальность в демотиваторах, но и подчас незамысловатая фотография ресторанного блюда, выложенная в Инстаграм. Я уже не говорю о бесчисленности котиков. Миллионы людей ведут свои электронные блокноты в социальных сетях, полагая, что то, что они записывают в них, — это мысли, и, более того, совершенно уверены в их гениальности. Помню, как еще на советском телевидении выходили репортажи, в которых журналисты с жаром рассказывали об ужасающей тупости американцев. Мол, их дети не знают элементарных вещей, что, например, Мадагаскар — это остров, Прага — город, а столица Италии — Рим. К сожалению, не было шанса у советских журналистов проэкзаменовать современных российских подростков, которые путают столицы со странами и категорически не знают, кто, например, был вождем революции в 1917-м, а кто развалил Союз в 1991-м. Некоторые считают, что это были немцы. Вообще говоря, ценность мыслей и действительных умственных способностей настолько теперь девальвирована. Границы того, что в принципе следует именовать этими терминами, настолько размыты, а толерантность в отношении глупости и необразованности настолько высока, что сокрушаться по поводу отсутствия у современников способности к мыслительной деятельности даже как-то неловко. Интеллектуальные способности не являются больше фактором, обуславливающим достойную жизнь человека. По крайней мере, большинство наших потребностей в настоящее время может быть вполне удовлетворено и при минимальном уровне сообразительности. А потому нет больше нужды лезть из кожи вон, чтобы получить настоящее академическое образование и пробиться в люди. Занять мягкое кресло в теплом офисе с гарантированной заработной платой можно и без особых интеллектуальных заслуг. При этом рост заработной платы у «простых работяг» зачастую куда существеннее, нежели у работников интеллектуального труда, так что вообще непонятно, зачем человеку необходимо образование. Мы вступили в новый чудный мир, где нет больше интеллектуальных авторитетов, а ценность умственных способностей определяется исключительно коммерческим спросом, в связи с чем востребованы лишь отдельные его подвиды интеллектуальные навыки программиста, знания экономических консультантов и тому подобное. Все это, впрочем, вовсе не означает, что умных людей отныне нет вовсе, а интеллектуальные забавы никого больше не развлекают. Это означает лишь то, что интеллектуальная вертикаль, характеризовавшая прежнюю итерацию нашей цивилизации, нивелировалась, отставлена, так сказать, за ненадобностью. Человек же, будучи животным с тайным, а значит, обладающий выраженным иерархическим инстинктом, учится исключительно у тех, кто стоит выше его по социальной лестнице. Этот феномен наглядно демонстрирует знаменитый эксперимент, приведенный Конрадом Лоренцем в книге «Агрессия», так называемое «Зло». Йеркс и его сотрудники уже давно сделали чрезвычайно интересное, поистине поразительное наблюдение. Шимпанзе, которые известны своей способностью обучаться за счет прямого подражания, принципиально подражают только собратьям более высокого ранга. Из группы этих обезьян набрали одну, низкого ранга, и научили ее доставать бананы из специально сконструированной кормушки с помощью весьма сложных манипуляций. Когда эту обезьяну вместе с ее кормушкой вернули в группу, то сородичи более высокого ранга попробовали отнимать у нее честно заработанные бананы, Но никому из них не пришло в голову посмотреть, как работает презираемый собрат и чему-то у него поучиться. Затем, таким же образом, работе с этой кормушкой научили шимпанзе наивысшего ранга. Когда его вернули в группу, то остальные наблюдали за ним с живейшим интересом и мгновенно переняли у него новый навык. Конец цитаты. Наличие интеллектуальной вертикали в социальном пространстве формирует потребность менее сообразительных членов общества учиться у более сообразительных и тянуться за ними. Но если такой вертикали нет, то и соответствующего позыва не возникает. То есть, отставив в сторону интеллектуальную вертикаль, мы, по сути, лишились возможности элементарного воспроизведения интеллектуальных навыков, не говоря уже о чем-то большем. Какое-то время мы еще проедем на старых дрожжах, но и эти дрожжи выдыхаются куда быстрее, чем можно было бы подумать. И проблема не только в доступности основных благ для всех членов общества, вне зависимости от уровня образованности и интеллектуальных способностей, но и в доступности информации как таковой. Когда у тебя всегда есть возможность все что угодно прогуглить или спросить у Яндекса, то, с одной стороны, умные и образованные люди перестают оцениваться по этому качеству, есть подспудное ощущение, что они все равно проигрывают поисковикам и интернету в целом. В их таланте нет ничего больше эксклюзивного и тем более впечатляющего. А с другой стороны, теряется сам навык работы с информацией. Ведь главным в прежние времена было не просто знание как таковое, но умение человека отыскивать это знание в бесконечности библиотечных каталогов и между строчей сложносочиненных монографий, осмысливать его и развивать. Информационная эпоха, это третья тафлерианская волна, обернулась информационной инфляцией. Она не сильно поспособствовала развитию интеллекта как такового, скорее эффект был обратным. А, кроме прочего, радикально девальвировала ценность знания, сделав его из сакрального неприлично доступным. Кажется, все это не имеет отношения к обсуждаемой нами теме, где время и его складка, а где информация, навыки интеллектуальной работы, авторитет знания и прочее. Но на самом деле речь идет о вещах, предельно связанных друг с другом, о чем мы с вами сейчас и поговорим, обсуждая третий критерий складки времени – феномен фальсификации мышления. Система 1 и система 2. Раз уж я вспомнил про самоволки, приведу еще одно интересное наблюдение. Не знаю, как сейчас, но в мою бытность нахимовцам училище частенько называли системой. В этом нарицательном имени, конечно, важна была этимология. Любая военная служба — это жизнь в системе, следование системе и это система, живущая в тебе. Сейчас мне сложно вспомнить, как это было на самом деле, теперь уже и не представить, что так может быть. Все-таки армейский порядок во вполне себе тоталитарном обществе это нечто большее, чем просто армейский порядок. По нашим временам, когда молодого человека отчисляют из военного училища, невольно думаешь, еще неизвестно, кому повезло. А вот в реалиях Советского Союза изгнание из военного учебного заведения ничего хорошего отчисленному не сулило. И это еще было очень стыдно. Если тебя отчислили, то ты как бы не просто неудачник, ты еще и какой-то неправильный, а это куда более неприятная характеристика с учетом того самого общества. Короче говоря, мы все очень боялись отчисления. По-настоящему. Это спустя 5-6 лет, закончив вышку, каждый второй, а то и первый, мечтал уволиться из вооруженных сил. И было совершенно непонятно, как это сделать. Из-за катастрофической нехватки кадров никого что ты не делай не отпускали. Но тогда, в конце 80-х, страх и ужас. Делайте что угодно, только не увольняйте, не отчисляйте и так далее и тому подобное. С другой стороны, существование в системе, понимая ее хоть на уровне Нахимовского училища, хоть на уровне всей военной махины, требовало от тебя определенной доли садомазохизма, о котором, впрочем, в СССР знали далеко не все. И садомазохизм этот состоял в готовности беспрекословно принимать предлагаемые тебе правила игры. В конце концов, никто над нами с секирой не стоял. Ничего смертельного даже в отчислении из училища не было. Но правила поведения были предельно строгими. Выполнение приказаний должно было быть беспрекословным. А любая попытка иметь мнение приравнивалась, можно сказать, к измене родине поскольку нарушала главный принцип существования системы – ее вертикаль. В общем, если говорить уже совершенно специфическим физиологическим языком, главное, чему мы были должны научиться в системе на Химовском военно-морском училище – это навыком торможения. Нейрофизиологическое понятие торможения имеет большую и непростую историю, которая в России писалась Сеченовым, введенским Павловым, Бехтеревым, Ухтомским, Анохиным, И тут, безусловен, как раз отечественный приоритет. Достаточно сказать, что в теории Ивана Петровича Павлова процессы торможения занимают первую строчку по значимости с процессами возбуждения. А все остальные, составляющие Павловскую теорию элементы, от систематизации типов психики до определения существа экспериментальных неврозов, стоят уже за ними и на них же базируются. Однако тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд, и если с акцептором результата действия Петр Кузьмич Анохин павловскую теорию поколебал, то его анализ тормозного процесса ее по существу разрушил, но об этом чуть позже. Если же вернуться к тем навыкам психики, которые вбивались в наши головы, формировались в наших головах системой, то это, конечно, в первую очередь способность подавлять возникающие в этих же самых головах процессы возбуждения, То есть, способность контролировать свои импульсы, потребности, реакции и так далее. Так вот, самоволка. Самоволка — это, безусловно, важнейшая часть жизни любого военнослужащего. Впрочем, не следует думать, что самоволка — это проявление некой спонтанности его военнослужащего природы. Скорее даже наоборот. Самоволка — это не когда ты поддаешься гуляющему в тебе возбуждению и безоглядно бросаешься в пучину безответственности. Нет. Самоволка — это когда ты в каком-то смысле затормаживаешь в себе собственное торможение. Жизнь в системе — это жизнь под постоянным давлением, это перманентное торможение твоих процессов возбуждения. Ты должен собой управлять, себя контролировать, держать в рамках и так далее. Когда же ты нарушаешь установленные правила системы, ты должен подавить в себе возбуждение, вызванное самим фактом нарушения тобой установленных в тебе же границ — Иными словами, когда ты живешь в процессе постоянного подавления своих реакций, и ты решаешься сделать что-то, что изменит этот установленный порядок, то в тебе возникает возбуждение именно из-за того, что ты нарушаешь уже принятые тобой нормы, его опять-таки надо тормозить. То есть это вполне определенный двойной стресс. Почему в таком случае, спросите вы, если это настолько травматично, нахимовцы решались на подобные самоистязания? а это уже личностный компонент. Заставить психику тормозить свои возбуждения – задача трудоемкая, но нехитрая и вполне выполнимая. Однако же заставить личность полностью подчиниться – это значит ее разрушить, и это уже вопрос другого порядка. То есть личность должна хотя бы время от времени ради самосохранения заявлять себя, протестовать, трансгрессировать границы, иначе она перестанет чувствовать себя личностью и начнет сыпаться. Иными словами, Самим фактом самоволки, надо тебе в нее на самом-то деле или не так чтобы очень, ты как бы доказываешь самому себе, что ты еще есть, а не превратился в бездумную машину, не тварь дрожащая, а имеешь права и право имеешь, хотя и запретное, и запрещенное. Самоволка, таким образом, или иное нарушение правил системы для молодого человека Есть мера его личностного самосохранения То есть уже по определению процесс скорее тормозной, нежели спонтанного и бессмысленного возбуждения Иными словами, стремясь к краткости, самоволка — это не какая-то легкомысленность А то, что требует от самовольца высочайшего самоконтроля, напряжения и собранности Первое время в Нахимовском было очень тяжело. Любое нарушение правил жестко и недвусмысленно каралось отчислением и вообще казалось чем-то невозможным. По-моему, пару-тройку человек из нашего потока отчислили в первый же месяц курса молодого бойца, а другие намотали на ус. Но жить так, только по правилам, тоже невозможно. Поэтому рано или поздно сначала самые зрелые и смелые, а за ними и большинство остальных, начинают осваивать искусство побега. Будучи в первых самоволках, ты, и не случайно мы сейчас говорили о перенапряжении, буквально умираешь от ужаса. Тебе постоянно кажется, что твое отсутствие обязательно обнаружится, что тебя поймают, изобличат, кто-то тебя сдаст, подставит и так далее. И весь этот кошмар в себе надо перманентно подавлять. Но постепенно, с опытом, страх притупляется, активизируясь только в те минуты, когда рядом оказывается наряд гарнизонного патруля, а также когда ты нелегально покидаешь расположение части, и тебя могут застать за этим правонарушением, или возвращаешься в нее, и тебя могут раскрыть. Постепенно, освоившись с этим стрессом, мы стали сбегать с определенной регулярностью. Не обязательно, впрочем, за пределы училища, ну и в самом училище, но за пределы предписанного расписания. К концу второго курса каждое утро несколько человек из нашей роты обязательно, например, бегали в булочную, чтобы накупить на свой камбузный стол горячего хлеба. Бегали по разнарядке, договаривались, кто в какой день, часто по трубе с третьего этажа, в общем, с приключениями. То есть нарушение правил постепенно входило в своеобразный ритуал, и одним из непременных атрибутов этого ритуала являлось прошу прощения, отмазка. Всегда, когда ты идешь в самоволку, находишься в самоволке или возвращаешься из самоволки, ты должен иметь отмазку, не несоответствующую действительности, но предельно правдоподобное объяснение, почему ты там, где ты есть. Точнее, там, где тебя взяли с поличным и там, где тебя не должно было быть. Поначалу придумывание этих историй, отмазок, занимало, возможно, чуть ли не большую часть времени, проведенную тобою в самоволке. Ты постоянно думаешь, как можно выкрутиться, что сказать, как соврать и что приплести, чтобы тебе с одной стороны поверили, с другой не пытались проверить, а если бы и решились, то не смогли. Это были бесконечные разговоры внутри собственной головы с виртуальными непосредственными командирами, с начальником патруля, с дежурным по роте офицером, с дежурным по училищу и так далее и тому подобное. Понятно, что в самоволку никто не бегал, когда ему заблагорассудится. Всегда рассчитывалась сложная схема. Дежурить по роте должен был офицер не из твоего взвода и не слишком усердно проводящий проверку. Примерно такие же требования к дежурному по училищу. Надо было понимать, какие намечены мероприятия И не может ли быть каких-то внештатных сборов или побудок Каков график перемещения офицеров по территории училища и близлежащим улицам Кроме того, надо было придумать бронебойный повод Исполнение какого-то поручения, невероятные медицинские показания, другие драматические события вселенского масштаба. А еще, например, надо было раздобыть бланк и изготовить поддельное увольнительное или найти, где спрятать гражданку и так далее и тому подобное. Десятки вводных и целая наука, но постепенно с опытом освоиться можно. И мы осваивались и бегали как к себе домой. А зачастую и домой бегали. И вот однажды, где-то на втором курсе, меня за пределами училища останавливает один из офицеров с параллельного потока. Недалеко я иду в универсам за чем-то съестным. Мы из голодухи делали это постоянно. Немая сцена. Капитан третьего ранга, почувствовавший вкус свежей нахимовской крови, принимает грозный вид, его плечи приподнимаются, брови нахмуриваются. «Товарищ нахимовец!» И я уверенно направляюсь к нему, переходя на строевой шаг и четкий доклад. Мол, здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга, Нахимовец Курпатов, адъютант командира роты такой-то, возвращаюсь с почты, выполнил задание, отнес посылку. Причем даже не соврал в том смысле, что не сказал, что мне именно указанный командир дал такое задание, посылку относить. Мало ли кто меня мог попросить, а этот вдруг решит проверять. И пронесло. Отдав честь офицеру, тут же отпустившему меня во освояси, я вдруг поймал себя на мысли, что, отправляясь в эту краткую самоволку, не подумал предварительно об отмазке То есть я выпалил все это, причем с чувством совершеннейшей уверенности в рассказанной басне, ни на секунду не задумавшись и ничего не придумывая на ходу, то есть абсолютно на автомате Это было странное чувство Я вдруг осознал, что у меня заготовлено бездна таких отмазок, придуманных мною прежде и уже многократно мысленно проигранных в голове. И не только в голове, разумеется. То есть то, что казалось раньше таким сложным, то, что требовало огромных интеллектуальных усилий, теперь превратилось в лаконичный и эффективный джентльменский набор хорошо отрежиссированных сцен на все случаи жизни». Эта история наглядно иллюстрирует теорию психологов-когнитивистов Амоса Тверски и Даниэля Каньмана, за которую последний получил в 2002 году Нобелевскую премию по экономике. Амос Тверски умер в 1996 году, что не позволило ему разделить с другом и коллегой этот триумф. Собственно, премию вручали не за саму теорию, а за ее приложение к экономической практике, за описание поведения людей при принятии решений, связанных с риском. Но это не так важно. В чем ее суть? Даниэль Канеман в книге «Думай медленно, решай быстро» показал, что все мы пользуемся, хоть и попеременно, двумя стратегиями мышления, которые носят название, что в моем случае очень символично, «система-1» и «система-2». Изначально эти термины были предложены психологами Кейтом Становичем и Ричардом Уэстом, но Даниэль Канеман наполнил их содержанием. Или, если чуть понятнее, у нас есть быстрая, интуитивная, автоматическая система интеллектуальных реакций с одной стороны и медленная, осознанная, произвольная с другой. Причем первый из указанных способ думать, система 1 – Даже сложно назвать думанием, тут человек скорее думает, что он думает, тогда как на самом деле он даже не слишком слушает вопрос и совсем не размышляет над вариантами ответа, а просто вываливает на своего собеседника первое, что пришло ему в голову. Поэтому, пользуясь системой 1, человек отвечает не на тот вопрос, который ему задают, но на более для него легкий, лежащий, так сказать, поблизости. Дело в том, что в течение жизни мы нарабатываем огромное множество мини-программ. Установок, предубеждений, сценариев, систем представлений и так далее, наподобие моих отмазок. И храним их в закромах своей памяти, пока не представится маломальский подходящий случай пустить их в ход. Это такая система-всезнайка. Кажется, что у нее всегда и на все есть заготовленные ответы, и частенько они начинают звучать в голове еще до завершения вопроса или до окончательной формулировки проблемы. Словно от зубов отскакивает. Так что случай, который я только что рассказал про псевдопочтальона в «Самоволке», как раз наглядно иллюстрирует работу системы 1. Однако тот долгий первый год своей службы учебы, когда я мечтал об увольнительных и, избегая в «Самоволке», трясся от ужаса, «Я всякий раз в аналогичной ситуации пользовался системой 2, ведь у меня еще не было готовых ответов, и я должен был их наработать, надумать». Впрочем, система 2, если верить канеману всегда в деле, только на холостом ходу. Она как бы по умолчанию одобряет действия системы 1, а включается по-настоящему только в тех редких, редких случаях, когда у системы 1 нет готового ответа. канеман предлагает читателям своего бестселлера мышление быстрое и медленное, в российском переводе эту книгу почему-то назвали «Думай медленно, решай быстро». В качестве небольшого эксперимента перемножить 17 и 24. Действие несложное, куда проще, чем отмазаться от грозного капитана третьего ранга. Но если вы не знаете ответ наизусть как таблицу умножения, то вам придется поразмыслить. И вот именно это поразмыслить Каннеман и называет системой 2. Этот медленный, Осознанный, произвольный способ думать требует от нас внимания, концентрации, интеллектуального напряжения и временных затрат Кажется, что это предельно простое задание Умножь 17 на 24 Так и есть Но произведите этот расчет, поворачивая налево в плотном потоке машин Не стоит даже и пробовать, предусмотрительно предупреждает Даниэль Каннеман Но, кроме прочего, и это в рамках рассматриваемой нами темы особенно важно, для работы системы 2 нам, как уже было сказано, требуется время. Прогуливаясь с товарищем, попросите его умножить 17 на 24, и он тут же совершенно автоматически остановится, или, по крайней мере, замедлит шаг. Включая систему 2, мы неизбежно должны прерваться, остановиться, выделить себе время, иначе мы не сможем думать, Если, конечно, понимать под этим словом то, что действительно является интеллектуальной деятельностью. Иными словами, когда мы действительно думаем, это нечто совсем другое, нежели наши обычные бла-бла-бла и та умственная жвачка, что заполняет все наше ментальное пространство на протяжении любого нашего с вами обычного дня. Собственно, Нобелевскую премию Данилю Канеману присудили именно за подробный анализ того, как «Система-1» знающая, как ей кажется, ответы на любой вопрос, сбивает с толку систему 2, которой, чтобы реально включиться, надо задуматься. А она, к сожалению, ленится и позволяет нам поступать привычным образом, а не так, как, наверное, следует, с учетом обстоятельств, знаний и по-настоящему здравого смысла. Как говорит сам канеман в своей книге, «Нам всегда необходим самоконтроль для поддержания связанного хода мыслей и занятий умственной деятельностью, требующей усилий».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 Впрочем, Даниэль Каннеман постоянно и настойчиво подчеркивает Что система 1 и система 2 это просто удобные абстракции Описывающие когнитивно-поведенческую динамику А не какие-то там самостоятельные субличности, живущие в наших головах Действительно, никаких декартовых человечков в мозге, разумеется, нет А есть определенные процессы, которые и создают тот рисунок Который удобно объяснять таким вот образом С другой стороны, очевидно, что за этими абстракциями скрываются вполне объективные и фактически наличествующие нервные процессы в головном мозгу человека. Более того, еще в 60-х годах прошлого века Александр Романович Лурия обнаружил, если не самих этих гомункулов, что было бы, прямо скажем, странно, то, по крайней мере, индивидов, у которых осталась лишь одна такая субличность — система «один». И, как это часто бывает в подобных случаях, на помощь пришла неврологическая патология, а именно пациенты с травмами и заболеваниями, которые привели к развитию лобного синдрома. Отметим, что Александр Романович во время Великой Отечественной войны руководил Челябинским нейрохирургическим эвакогоспиталем, а затем работал в Институте нейрохирургии Академии медицинских наук СССР имени Бурденко, и по праву считается основателем отечественной нейропсихологии. Лобный синдром Главный признак того, что мы с вами существуем во времени, это целенаправленность наших действий. Если у наших с вами действий есть некая осознанная цель, то очевидно, что для нас существует будущее, то есть время. Теперь представьте себе молодого мужчину, который сутками лежит на больничной койке, тупо уставившись в потолок. Ему не скучно, не печально, ему никак, он просто смотрит в потолок. Если вы подойдете к нему и попробуете чем-нибудь отвлечь, заинтересовать, это потребует от вас немалых усилий. А если вы попытаетесь произвести над ним какую-то манипуляцию, например, сделать ему лекарственную инъекцию, он, скорее всего, огреет вас ночным горшком. Но допустим, что до крайности не дошло, и вам все-таки удалось привлечь его внимание, и вы даже сподвигли его на какую-то интеллектуальную деятельность. Он будет страшным образом на ней застревать. Например, вы уговорили его нарисовать круг, или треугольник, или крест. Он нарисует один, потом второй, и будет продолжать рисовать круги или другие заказанные фигуры, пока не закончится бумага или пока вы не отберете в него пишущий инструмент. В его мире... Время словно совсем не движется. Или, если вы попросите его повторить любую простую историю из трех-четырех предложений, он в ней запутается и начнет рассказывать обо всем, что попадается ему на глаза, и также не сможет самостоятельно остановиться. Любой предмет, нечаянно оказавшийся в поле его зрения, тут же станет главным персонажем его бесконечного пересказа истории из нескольких предложений. Попадется другой предмет, будет другой. Примерно так выглядит пациент с слобным синдромом Мы здесь не будем рассматривать специфические нарушения в работе памяти Знаменитые неврологические пациенты, затерянные во времени Когда человек сохраняет основные характеристики нормального субъекта Но достаточно быстро забывает все происходящие с ним события А поэтому находится в постоянном дне сурка Что связано с гибелью клеток передних двух третей гиппокампа Поскольку время таким пациентам... Продолжает осознаваться. Этот молодой человек способен к элементарной интеллектуальной деятельности, но только здесь и сейчас. У него сохранена память, общее представление о действительности, он владеет языком, и вообще у него масса других способностей. Нет у него, пожалуй, только одного — времени. Дело в том, что лобные доли играют определяющую роль в формировании нами целей и задач, а также в разработке планов наших будущих действий. Они координируют наши знания и умения, причем в правильной последовательности, и ведут нас к ожидаемому результату, а потом еще информируют нас о том, что с поставленной задачей мы справились. Конечно, лобные доли человеческого мозга достаточно велики. Наша префронтальная кора занимает порядка 29% всей коры головного мозга. Для примера, у шимпанзе только 17%, у собак 7%, а у кошек и вовсе 3,5%. И в зависимости от объема и конкретной зоны поражения мозговой ткани Симптомы будут варьироваться Но сейчас нас интересуют в первую очередь те нарушения Которые специфическим образом связаны с процессом мышления Точнее, с целенаправленным мышлением Именно этот вопрос и изучал академик Александр Романович Лурия А также многочисленные представители его научной школы В их числе знаменитый ученик академика директор института нейропсихологии и познавательных процессов нью йоркского университета элханон голберг именно о его пациенте с ночным горошком я и рассказывал дело было кстати в студенчестве будущего профессора голберга в институте нейрохирургии имени бурденко в москве голберг рассказывает весьма показательную в своем роде историю Ответственность за способность организовывать поведение во времени и экстраполировать во времени также лежит на лобных долях. Имеете ли вы хорошее предвидение и способность планирования, или же живете без царя в голове, зависит от того, насколько хорошо работают ваши лобные доли. Пациенты с повреждением лобных долей отличаются своей неспособностью планировать и предвидеть последствия своих действий. Я вспоминаю возмущение медсестер неврологической службы университетского госпиталя, где я консультировал много лет назад. Некоторые пациенты отделения постоянно заходили в комнаты других пациентов, вызывая гнев медсестер, которые обвиняли их во всех мыслимых враждебных намерениях. Реальность была намного проще и печальней. Гуляющие пациенты заходили в двери просто потому, что двери там были. Эта история приводится в книге Голдберга «Управляющий мозг», Лобные доли, лидерство и цивилизация. А лобные пациенты Евгении Давыдовны Хомской, другой великой ученицы Александра Романовича, норовили, например, войти в шкаф, и все по той же самой причине. В нем была дверь. Зачем они это делают, объяснить лобные пациенты, конечно же, не могли. Эти случаи описаны в книге Евгении Хомской «Нейропсихология». Итак, мы имеем рабочую экспериментальную модель. Пациента с лобным синдромом, который не может управлять своим вниманием, не имеет целей и не способен строить планы по их достижению. Каким образом работает его мышление в этой ситуации фактического безвремения? Именно на этот вопрос и отвечает монография Александра Романовича Лурии «Нейропсихологический анализ решения задач», в которой он обобщил свой многолетний врачебный и исследовательский опыт работы с лобными пациентами. В этой работе, впрочем, исследуются не только лобные пациенты, но и в целях сопоставления пациенты с поражением теменно-затылочных отделов мозга. Теменно-затылочные отделы мозга ответственны в норме за координацию деятельности зрительного, кинестетического и вестибулярного анализаторов, а также играют существенную роль в объединении поступающей информации в симультанные пространственно ориентированные структуры. Сравнивая этих больных, его коллега и соавтор по монографии, выдающийся российский нейропсихолог Любовь Семеновна Цветкова пишет в книге «Мозг и интеллект. Нарушения и восстановление интеллектуальной деятельности». При поражении теменно-затылочных отделов мозга ориентировочно-исследовательская деятельность сохранена, сохранны и исследовательские действия, но нарушены операции, с помощью которых можно достичь результата. «У больных лобной группы, наоборот, нарушена вся ориентировочно-исследовательская деятельность, отсутствуют исследовательские действия и в целом поведение не направлено на поиск и нахождение решения задачи». Конец цитаты. Иными словами, специфичность поражения лобных долей заключается именно в неспособности пациента увидеть цель и построить планы ее достижения. То есть именно в них – В наших лобных долях заключено искомое целеполагание. Чем же отличается мышление во времени от мышления в безвремени Удивительным образом это наличие готового ответа, то есть уже наличествующего, тогда как собственно мышление, мышление системы 2, начинается как раз с внутреннего поначалу абсолютно безответного вопрошания. Лобный пациент, как, впрочем, и любой из нас, когда мы в своей обыденной жизни пользуемся системой один, а именно этим мы обычно и занимаемся, представляет собой человека с массой готовых уже существующих ответов. Если вы попытаетесь проследить свои внутренние монодиалоги, то вы не без удивления заметите, что, во-первых, ходите по одним и тем же мыслительным кругам, а, во-вторых, не придумываете для этих кругов и в них ничего нового, Допустим, вы находитесь с кем-то в ссоре Вы будете думать о том, что он не прав Потому что вы столько раз ему говорили Что вас это раздражает И как он не может понять что И так далее и тому подобное Это масса уже готовых ответов А правильные они или неправильные В данном случае не имеет никакого значения Вы не решаете задачу, вы даже не видите задачи, не осознаете, что перед вами задача. Вы по существу лишь топчетесь на месте и высказываете свое недовольство. Для полного эффекта не хватает только ночного горшка. И именно эту черту лобного пациента Александр Романович Лурия считает определяющей. В книге «Основы нейропсихологии» он пишет, «Больными с выраженным лобным синдромом не осознается основное условие, наличие самой задачи, а потому не формулируется и намерение решать ее. Второй, тесно связанный с этим дефект, характерный для больных с поражением лобных долей мозга, заключается в том, что у этих больных выпадает процесс предварительной ориентировки в условиях задачи, в результате чего они, даже не попытавшись разобраться в условиях задачи и сопоставить входящие в ее состав звенья, сразу же начинают импульсивно подыскивать ответы Человек всего просто комбинируя входящие в условия числа и выполняя ряд фрагментарных операций, никак не связанных с контекстом задачи и следовательно не имеющих никакого смысла. Конец цитаты. Подлинное внутреннее вопрошание, даже на субъективном уровне, выглядит совершенно иначе. А думать в состоянии такого вопрошания крайне сложно. Собственно, мышление и, в принципе, крайне энергетически затратное и трудоемкое занятие. В многочисленных экспериментально-психологических исследованиях показано, что чем напряженнее действительная интеллектуальная деятельность человека, тем сложнее ему концентрироваться и удерживать внимание. Например, в книге Торкеля Клинберга «Перегруженный мозг. Информационный поток и пределы рабочей памяти» Описаны исследования британских психологов Нилли Лави и Жанна де Фокерта. Согласно данным этих исследований, существует жесткое соотношение между сложностью решаемых человеком задач и действием отвлекающих факторов. А проще говоря, чем труднее задача, тем нас легче отвлечь от ее решения. Лобного пациента вы не отвлечете, хоть из пушки стреляй а сбить человека, который просто пересчитывает денежные купюры, проще простого. Причем пересчет купюр сам по себе, как мы понимаем, не такая уж сложная задача, но и она требует полной концентрации и вовлеченности. Кстати, Даниэль Каннеман как раз и называет человека, находящегося в состоянии мышления Система-2, именно так – вовлеченный. А мы бы могли еще, хоть и с рядом оговорок, сказать «на марше». Когда я решаю какую-то проблему, связанную с написанием этой книги, впрочем, она никакое не исключение, так и с любой книжкой, я нахожусь в состоянии напряженного внутреннего вопрошания. Я не понимаю, а ищу понимание. Пытаюсь развернуть и направить мысль, подыскиваю нужные формулировки, то есть демонстрирую все признаки ориентировочной реакции и деятельностный подход. Отвлечь меня в этот момент проще простого я конечно буду сопротивляться если кто то обрушится на меня с очередными вводными но любой звонок любое обращение любая случайно внезапная мысль возникшая в моем мозгу способна легко сбить меня с толку даже не отвлекаясь фактически я тут же отвлекусь внутри собственной головы и мне сложно будет сконцентрироваться и направить свою мысль обратно но могу и фактически отвлечься лишь через несколько минут заметив что занимаюсь какой то не связанной с основной работой ерундой Мозг делает все возможное и невозможное, чтобы не перегружать себя интеллектуальной работой. Для поддержания связанной цепочки рассуждений, пишет Даниэль канеман в книге «Думай медленно, решай быстро» даже неспешных, необходима дисциплина. «Если замерить, сколько раз за час писательской работы я проверяю электронную почту или залезаю в холодильник», то вполне можно заключить, что я не хочу заниматься писательской деятельностью и что мне необходимо больше самоконтроля. Но это, как мы понимаем, не совсем так. У профессора канемана очень неплохо и с писательством, а тем более с самоконтролем. Его проблема — это проблема нашего мышления, которое, сталкиваясь с неизвестным, мучительно пытается перепрыгнуть на что-то уже знакомое, понятное, не требующее дополнительных интеллектуальных усилий в идеальном случае в состоянии лобного пациента, у которого даже вопросов никаких не возникает, не то что необходимости искать ответы на них. Очевидно, что в этой игре готовых ответов и внутреннего вопрошания имплицитно скрыто время. Постоянно пытаясь вернуться на круги своя, в мир привычных, уже когда-то продуманных мнений, оценок, ответов, я словно бы соскальзываю в складку, туда, где все уже есть, всегда так. Задумываясь, включая систему 2, я, напротив, словно бы создаю некий просвет неопределенности, соглашаюсь существовать в этой неопределенности, и только предчувствие цели, когда я предугадываю ее, но еще не знаю, потому что не достиг, помогает мне продолжать искать новый, еще не проторенный в моих же префронтальных извилинных путь. По сути, я должен заставить нервные импульсы, которые привычно бегают в моем мозгу по уже сложенным нейронным сетям, избрать другой, новый, обходной, или в каком-то смысле более прямой путь, сформировать его и пойти по нему. Именно в этом причина высоких энергетических затрат нашего мозга на действительно интеллектуальную работу. Именно поэтому так легко отвлечься от этой работы и соскользнуть в какую-то более привычную и понятную деятельность. Именно поэтому всегда хочется использовать готовые ответы, а не задумываться и искать новые обстоятельства, нюансы, «Знание, понимание». Мне необходимо усилием воли собирать и складывать в новые конфигурации имеющиеся у меня данные, относящиеся к решаемому вопросу. Управлять, контролировать, организовывать. Неслучайно Элханон Голдберг очень точно сравнил мозг лобного больного с оркестром, который покинул дирижер. И все это я делаю в реальном времени». Одновременно удержание разрозненных элементов мысли в некоем еще не сложившемся единстве. Поддержание их, так сказать, на плаву моих размышлений. Комбинации их и привлечение новых фактов. Все это есть активный процесс с ожидаемой целью, когда они таки сложатся, расположатся в правильном порядке, создадут тот рисунок, который меня устроит. Я движим к этой цели. И хотя мне может казаться, что время пролетает для меня незаметно, это именно тот момент, когда мое время действительно существует. В иной ситуации, когда я выполняю действия, предписанные мне системой 1, вынимаю из закромов своей памяти уже многократно отработанные мною шаблоны и прикрываю ими возникающие разрывы между наличными элементами реальности, я не имею отношения со временем. Хотя мне и может казаться, что я потратил, убил на это какое-то дело бездну времени. Иными словами, речь не идет о субъективном переживании времени. Речь идет о том, существовал ли я в этот момент действительно во времени. Или же подобное неодушевленному предмету, способному играться с базами данных, просто воспроизводил ряд, пусть и сложно организованных, но уже прописанных во мне реакций. Возбуждение на торможение Как мы могли видеть, лобный больной демонстрирует поразительную инертность. Раз подвигнутый на какое-то действие, он уже не может остановиться. И в этом нет ничего удивительного, поскольку именно префронтальная кора является нашим, так сказать, главным тормозом. Тут, кажется, самое время еще раз вспомнить Зигмунда Фрейда и его теорию принципов удовольствия и реальности. Нейрофизиологический принцип реальности, безусловно, определяется префронтальной корой, и именно по причине ее отсутствия или слабости лобные пациенты пристают к медсестрам, воруют то, что им нравится, и тяготеют к насилию, если желаемое не дается им само. Впрочем, сейчас важно другое. Дело в том, что проблема мышления, это, в чем мы могли уже убедиться, не проблема возбуждения, а как раз наоборот, затормаживания. Психологи, пишет Александр Романович Лурия в «Основах нейропсихологии», единодушно исходят из того, что мышление возникает только в тех случаях, когда у субъекта существует соответствующий мотив, делающий задачу актуальной, а ее решение необходимым, и когда субъект оказывается в ситуации, относительно выхода из которой у него нет готового, врожденного или привычного решения. Первый этап, непосредственно следующий за возникновением задачи, сводится не к производству соответствующих реакций, а наоборот, к задержке импульсивно возникающих реакций, ориентировке в условиях задачи, анализу входящих в нее компонентов, выделению ее наиболее существенных частей и соотнесению их друг с другом. «Следующим этапом процесса мышления является выбор одного из альтернативных путей решения и формирование общего пути схемы решения задачи, который делает некоторые ходы более вероятными и оттесняет все неадекватные альтернативы». Конец цитаты. Дальше еще есть этап подбора средств и операций для решения задачи, внешних действий, проб и ошибок и так далее и тому подобное, заканчивая с лечением полученных результатов с исходными условиями задачи. Кажется, трудно найти более подходящее описание для работы системы 2 по классификации Станович, Уэста, Каннемана. Даниэль Каннеман говорит о том, что система 2 требует нашего внимания, захватывает его, но Александр Романович точнее формулирует проблему. Первым действием, Началом пути процесса мышления является торможение, задержка импульсивно возникающих реакций. Сам Каннеман, кстати, анализируя свои системы, приводит в пример знаменитый зефирный тест Уолтера мишела который предлагал четырехлетним детям или получить небольшое лакомство прямо сейчас, или подождать четверть часа и получить в два раза больше. Дальше детей оставляли один на один с печенюшкой и следили за тем, насколько бедолаг хватит. Хорошо известно, что дети, способные выдержать 15-минутный зефирный тест, набирают впоследствии куда более высокие показатели в тестах на интеллект. То есть умение затормаживать свои реакции, импульсы и потребности, чтобы найти более выгодное и эффективное решение проблемы, является по сути диагностическим признаком умственных способностей. Как говорил мой профессор по судебно-медицинской экспертизе, настоящие гении всегда тугодумы. Тогда как пациенты, страдающие лобным синдромом, в принципе не способны справиться с зефирным тестом, демонстрируя абсолютную утрату навыков противостоять спонтанным импульсам, контролировать эмоциональные реакции и любые даже случайные позывы. Разнообразие поведенческих безобразий тут, как мы уже говорили, самое широкое. От классической клептомании и сексуальной распущенности до употребления упомянутого ночного горшка в целях абсолютно излишней самообороны. Так о чем же нам говорит зефирный тест? Он говорит нам о том, что способность затормозить свое стремление к получению немедленного удовольствия ради удовольствия большего, которое последует лишь через какое-то время, готовность дождаться его, есть некая уверенность субъекта в будущем времени, предощущение этого времени. И чем сильнее это качество, если оно, конечно, не обусловлено какой-то другой патологией, кататонии, например, тем большим интеллектом он, как выясняется, обладает. Но что это за загадочный механизм торможения? Здесь и далее речь идет о внутреннем торможении, которое Павлов называл условным торможением, понимая под ним торможение условного рефлекса, возникающее при неподкреплении условных раздражителей безусловными. Тема эта на самом деле огромная, поскольку торможение и возбуждение, как писал Петр Кузьмич Анохин в книге «Системные механизмы высшей нервной деятельности», составляя две стороны единого нервного процесса, своим сбалансированным соотношением определяют успех приспособительной деятельности животных и человека. И нет ни одного дифференцированного акта поведения без вмешательства процесса внутреннего торможения. И не случайно поэтому Иван Петрович Павлов называл данный физиологический процесс проклятым вопросом физиологии Ведь единственное, что было с этим торможением в его теории понятно, так это то, что с ним категорически ничего не понятно До конца своей жизни Иван Петрович считал вопрос соотношения возбуждения и торможения неразрешенным, упорно не поддающимся решению и так далее и тому подобное Представить процесс возбуждения, как мы понимаем, совсем несложно. Все, что мы наблюдаем в жизни животного и человека, это по большому счету разного рода возбуждения. Встали, пошли, сели, читаем, едим, пьем, пишем, рыбу заворачиваем. Все это какие-то действия, то есть возбуждение. С торможением иначе и сложнее. Вот мы сформировали у животного некий условный рефлекс. Почему он впоследствии, вне дополнительных подкреплений, угасает, а само животное перестает реагировать на усвоенную команду? Что случилось? Почему? Оно забыло? Или вот чесала собака у себя за ухом, покусанная блохами? А тут вдруг резкий шум, и она немедля перестает чесаться, вскакивает и кидается в соответствующем направлении. Что затормозило чесание, и как это произошло? При кажущейся простоте этих вопросов ответ на них абсолютно не очевиден. Предполагались самые разные варианты Например, доминантная теория Алексея Алексеевича Ухтомского Который развивал идеи своего учителя Одного из праотцов современной теории торможения Профессора Николая Евгеньевича Введенского Тот, в свою очередь, принял эту эстафету у Ивана Михайловича Сеченова Но рассматривались и более экстравагантные теории Внутриклеточный процесс торможения Специальные тормозные нервные пути и прочее В целом же доминировала достаточно механистичная павловская концепция о том, что процессы возбуждения и торможения в нервной системе отдельны и самостоятельны, как две педали в автомобиле – газ и тормоз, и их сила постоянно вступает друг с другом в непримиримую борьбу. Анализируя различные научные взгляды своего времени на процессы торможения, Петр Кузьмич в своей работе «Системные механизмы высшей нервной деятельности» сокрушается. В указанных выше книгах не найти ответа на центральный вопрос, почему именно неподкрепление едой условного раздражителя приводит к появлению торможения в коре головного мозга. И сокрушается не зря, потому что терпеть такое мракобесие физиологу функциональных систем действительно сложно. Теперь давайте поменяем точку обзора. Да, представить себе процессы возбуждения просто. Мы видим их проявления в окружающей нас социальной среде, да и в мире животных в огромном количестве. Но разве мы не видим точно так же и бесконечное множество торможений? Нет, видим, но не замечаем. Кроме того, что окружающие нас люди встают, идут, садятся, читают, едят, пьют, пишут и рыбу заворачивают, они точно так же и замирают и останавливаются, и сидят неподвижно, и прекращают чтение. Равно как и прием пищи, питье воды, акты писания и заворачивание рыбы. Иными словами, применив, так скажем, физический, а не антропоцентричный подход и отказавшись от пут языка, который пестрит названиями для действий, но не для их прекращения, мы увидим совершенно иной мир, в котором как раз все останавливается, тормозится, а вовсе не начинается, возбуждается. С другой стороны, становится вполне очевидным, что торможение – это просто не очень удачное название для процессов, по сути, возбуждения, которые приводят к остановкам, замираниям, прекращениям и так далее, где каждое действие требует усилия, то есть соответствующего нервного возбуждения. При этом именно это видимое, наблюдаемое нами торможение – тогда как на самом деле это просто возбуждение с другим внешним рисунком, нежели привычное нам возбуждение, сопровождающееся ростом активности, является куда более сложной реакцией, чем можно было бы, наверное, подумать. Именно оно требует от нас особенной целенаправленности, когда мы не только действуем, будучи к тому побужденными, неважно, внешними или внутренними стимулами, но и соизмеряем достигнутый эффект с поставленной целью, И только поэтому принимаем решение о необходимости прекратить действие. Лобный больной-то как раз остановиться-то и не может. Возбудиться на торможение. Не углубляясь далее в перипетии научных изысканий по части процессов торможения, Петр Кузьмич, опасаясь гнева истинных павловцев, уже провел более чем детальный анализ, подкрепляющий его позицию. Сосредоточимся на, собственно, анохинской схеме. Здесь нам снова следует вспомнить феномен аферентного синтеза. Дело в том, что академик Анохин весьма убедительно показывает, что при формировании нервной реакции, ее конечного пути, то есть того, что там случится в результате, возбуждения или торможения, не происходит непосредственной борьбы неких возбуждающих и тормозных процессов. Грубо говоря, мозг не управляется педалями газа и тормоза. Происходит, как это понимает Петр Кузьмич, встреча двух систем возбуждений на уровнях их центральной интеграции, в результате чего полностью изменяется специфическая картина участия в реакциях и рабочих компонентов. И случается все это именно в лобных долях на этапе аферентного синтеза, когда совокупность внешних и внутренних раздражений через аферентный синтез определяет главнейший момент, какая целостная деятельность организма должна быть сформирована в данный момент – А участие того или иного моторного компонента вытекает из этого уже автоматически. В статье Лобная кора и целенаправленное поведение, один из представителей Анохинской школы Юрий Урываев приводит широкий обзор крайне примечательных данных по нейрофизиологическим исследованиям над животными с удалёнными лобными долями, крысами, собаками, обезьянами и так далее, над так называемыми безлобными животными. И вот что он пишет. Удаление лобных отделов коры мозга приводит к нарушению сложно интегрированных поведенческих реакций в результате распада аферентного синтеза, осуществляющегося на основе обстановочной и пусковой афферентации, активации фиксированного в памяти прежнего опыта и соответствующей доминирующей мотивации. В норме же после первоначального опознания раздражителя возникает аферентный аппарат, соответствующий свойствам предстоящего сигнала. Такие опережающие возбуждения соответствуют психологическим понятиям намерение избирательное внимание или ожидание Как раз в этот период ориентировочной реакции и происходит активация лобной коры, о чем можно судить по появлению медленной негативности. Одновременно происходит не только повышение общего уровня бодрствования, но и избирательное повышение возбудимости афферентных входов, Все это заставляет считать, что лобная кора важна для развития ориентировочной реакции в тот период, когда на основе избирательного выделения нужной информации формируется предпусковая интеграция. Конец цитаты. Переведем все это с нейротарабарского на русский. Внутреннее торможение, затормаживание, возникает в наших лобных долях не потому, что там включаются какие-то специальные тормоза, а напротив – Потому что благодаря комплексной ориентировочной реакции в возникшем нервном центре открываются дополнительные афферентные ходы, что обеспечивает приток к нему новых и новых возбуждений, самых разных данных, которые система как раз в момент этого своего затормаживания и обрабатывает. То есть это огромный и сложный процесс переплавление, как говорит Петр Кузьмич, при входящей в лобные доли аферентной информации, что, разумеется, требует времени и внешне вполне может выглядеть как запаздывание и торможение. Теперь попытаюсь еще проще. Когда мы оказываемся перед какой-либо задачей или проблемой, мы можем выдать на гора любую уже заготовленную реакцию, даже если она тут, как говорится, не к селу, не к городу. Так, по существу, действует система 1, да и лобный больной в придачу. Но мы можем и озадачиться этой задачей. Что это значит? Это значит, что мы затормаживаем немедленный ответ, такой вот неподготовленный, но делаем это не с помощью какого-то специального тормоза, а потому что за счет самого акта озадаченности вопрошания по Хайдегеру и вовлеченности по Каннеману, открываем доступ к этому вопросу, дело происходит как раз в наших лобных долях, дополнительной информации, нам известной и связанной с указанной проблемой. Данная информация, фактически это нейрофизиологические возбуждения, начинает стекаться в этот центр. Назовите его как угодно, хоть центром принятия решений, хоть психической доминантой или просто функциональным центром в лобных долях головного мозга, увеличивая тем самым степень его напряжения, возбуждения, которое не может сразу вылиться в некую результирующую реакцию, слишком много данных надо обработать и переплавить. Возникает, так сказать, напряженная работа мыслей, При этом философская серьезность вопроса значения не имеет. Подобный эффект может вызвать и совершенно элементарная математическая задачка из школьного учебника, мол, умножьте 17 на 24. В процессе которой в этом центре согласовываются все приходящие водные точки зрения, подходы, обстоятельства, знания, нюансы и так далее и тому подобное. В известном наблюдении Мол, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке речь идет именно об этом. Находящиеся в состоянии алкогольной интоксикации лобной доли не впускают в центры принятия решений всю информацию об окружающей ситуации, обстановочную аферентацию А потому человек, находящийся в подпитии, счастливо не видит возможных рисков и не осознает последствия своих слов, а следовательно, вполне может сболтнуть лишнее. «В состоянии подобной интоксикации не возникает необходимой ориентировочной реакции, позволяющей нам при иных обстоятельствах произвести полноценную рекогносцировку на культурно-социальной местности и понять, что можно, а что нельзя, что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо, и что выгодно, а что категорически нет» когда же, например, медицинская сестра подходит к нам со шприцом, то, естественная наша реакция – это, разумеется, предотвратить грозящий дискомфорт бегством или нападением. Но у кого-то в лобных долях формируется соответствующий функциональный центр, который впускает в себя все наши знания о том, что происходит, почему нам необходима эта инъекция, что такое эта наша болезнь и зачем ее лечить и так далее и тому подобное. И мы, совладав с предчувствием дискомфорта, ради будущего комфорта берем себя в руки и покорно выполняем инструкции медсестры а у кого-то нет лобных долей, и он берется за ночной горшок, и ничто, кроме внешней физической силы, не способно его остановить. Для пояснения этого механизма можно было бы, наверное, воспользоваться аналогией с оперативной памятью компьютера, но в данном случае она сущностно не вполне точна. Действительно, если вы одновременно запускаете на компьютере несколько тяжелых программ Он начинает виснуть, тормозить Ему не хватает ресурсов для их обработки А потому эта аналогия хороша для психологического понятия рабочей памяти К чему мы еще вернемся Рассматриваемая ситуация похожа, но есть важное отличие Вопрос здесь не столько в объеме поступающей информации измеренной в мега, гига, терабайтах и возможности ее переваривания, сколько в самой силе озадаченности, которая напрямую соотносится со степенью открытости данного центра при входящем информационным потоком — возбуждением. Более того, это непростая открытость. Мол, кому нечего делать, заходите и притекайте. По сути, в этот момент нейрофизиологический центр нашей мыслительной деятельности Напоминает своего рода космическую черную дыру Которая агрессивно втягивает в себя все, что может касаться рассматриваемого вопроса Пригодится для его решения В состоянии действительной озадаченности мы не просто перегружаемся пассивно привходящими возбуждениями, а напротив, жадно сканируем наш мозг на предмет наличия в нем необходимых данных, как-либо относящихся к возникшему вопросу и возможных алгоритмов его решения. Сформировавшийся в наших лобных долях функциональный центр агрессивно втягивает в себя все это разрозненное, пока интеллектуальное богатство, пытаясь комбинируя его, найти верное решение, способное вылиться в полноценный инсайт. Оперативная память компьютера, конечно, так не действует. Это мы ее в некотором смысле извне перегружаем. Лобные доли мозга, обладавшие мощными связями с восходящей и нисходящей ретикулярной формацией, оказались прежде всего аппаратом, обладающим мощной активирующей ролью описывает этот процесс Александр Романович Лурия в своих «Лекциях по общей психологии». Как показали исследования, при каждом интеллектуальном напряжении, ожидании сигнала, сложном счете, в лобных долях мозга возникают особые медленные волны, распространяющиеся на другие отделы коры и названные английским физиологом Греем Уолтером «волнами ожидания». Когда же наступает прекращение ожидания сигнала, эти волны исчезают. Напряженная интеллектуальная работа, требующая повышенного тонуса коры, вызывает в лобных долях повышенное число синхронно возбуждающихся совместно работающих пунктов. Как показал советский ученый Михаил Николаевич Ливанов, Эти синхронно работающие пункты сохраняются во все время сложной интеллектуальной работы и исчезают после ее прекращения. Конец цитаты. Именно поэтому, будучи в состоянии настоящей озадаченности, когда работает наша система 2, мы не чувствуем, как течет время. По сути, оно для нас субъективно может даже останавливаться. Мы вытягиваем из себя и в себя информацию складываем ее, комбинируем, переплавляем. Но не надо забывать, что подобная активная работа возможна только в том случае, если мы движимы нехваткой. То есть, несмотря на это, само искомое, изыскиваемое решение находится для нас в будущем, к которому мы таким образом оказываемся направлены. Впрочем, есть и еще один временной аспект. Это торможение, которое, как мы можем видеть, является по существу полной к его противоположностью, На самом деле есть образовавшееся у нас время. Время нашей подлинной интеллектуальной работы по созданию чего-то нового, прежде не существовавшего. Сумев озадачиться, мы в каком-то смысле создаем пространство для времени в нашем собственном мозгу, тот самый функциональный центр в лобных долях, где осмысляется вопрос, возникший в нашем сознании. То есть здесь не время что-то делает с нами, а мы сами совершаем акт его созидания, И в этом времени есть фактическое существование нас. Мы его активные делатели. а не обычное наше время препровождение, свойственное системе 1. Но, возможно, главное заключается в том, что привлечение большого объема данных в физиологический центр нашей ориентировочной озадаченности Что естественным образом замедляет принятие нами решения, тормозит ответную реакцию и так далее, в общем, затормаживает нас Неизбежно приводит и к росту перспективного зрения Чем больше фактов охватывает наше сознание, чем больше становится его пространство в этот момент Тем более широкие возможности нам открываются тем более отдаленными и масштабными становятся наблюдаемые нами перспективы. В конце концов, всякое наше будущее родится не только из наших желаний, намерения, целей, но и прежде всего из нашего прошлого опыта в самом широком смысле этого слова. Таким образом, чем большее количество знаний и понимания оказывается в этом уравнении, тем дальше возможно отнесение перспективы. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше препятствий, скрывающих от нас линию горизонта и тем по существу дальше от нас эта линия, и тем больше разбег для наших желаний, намерений и целей. Фальсификаты семантических систем Альфреду Расселу Уоллесу, другу Чарльза Дарвина, который одновременно с ним высказал идею естественного отбора, принадлежат замечательные слова. Основной закон эволюции гласит Каждый вид достигает того уровня организации и интеллекта, который прямо пропорционален его потребностям и никогда их не превышает. В результате естественного отбора дикарь был бы наделен мозгом лишь слегка превосходящим мозг обезьяны, тогда как на деле его мозг лишь ненамного меньше мозга философа». Конец цитаты. Мы редко задумываемся над этим очевидным фактом, но возможности нашего мозга действительно жестко ограничены – Решение задач, с которыми мы теперь сталкиваемся ежесекундно, не является для него таким уж естественным делом. На «Интеллект каменного века», пишет Торкель Клинкберг, в книге «Перегруженный мозг. Информационный поток и пределы рабочей памяти» обрушивается информационный поток века XXI. «Мозг, с которым мы рождаемся сегодня на свет», поясняет Торкель клинберг практически идентичен тому, с которым рождались кроманьонцы 40 тысяч лет назад. И если генетически сама природа ограничила наши познавательные возможности, то произошло это уже тогда, когда самым технологически совершенным орудием был острый гарпун из кости. Иными словами, обладая тем же мозгом и интеллектом, что и десятки тысяч лет назад, сегодня мы пытаемся справиться с бесконечным потоком разнообразной цифровой информации. Можно предположить, что за год кроманьонец встречал столько же людей, сколько мы встречаем сегодня за день. При этом объем и сложность информации, с которой мы сталкиваемся сегодня, продолжает только нарастать». Конец цитаты. Предисловие к этой книге я начал со следственного эксперимента, демонстрирующего агрессивность той информационной среды, которая фактически является средой нашего обитания. В 1962 году президент Американской исторической ассоциации Карл Бриденбаух заявил о происходящей на наших глазах «великой мутации». Люди стали меньше читать книг, живут информацией из СМИ, утрачивают единство культуры, а в конечном итоге входят в состояние исторической амнезии. Но проблема глубже, о чем в том же 1962 году заявил маршал Макклюэн, своей знаменитой «Галактики Гутенберга». Уже в XVII веке великий Готфрид Вильгельм Лебенец видел в страшной массе книг, продолжающей увеличиваться, угрозу возврата к варварству, потому что в конце беспорядок уже будет не преодолеть. Интересно, что бы сказал автор дифференциальных и интегральных исчислений, без которых теперь не обходится ни один компьютер относительно интернета? Вопрос риторический. Американский историк культуры Элизабет Эйзенстайн, последовательница Макклюена, так ответила на опасения бауха Проблема не в исторической амнезии, наоборот. Из-за того, что информация, включая и историческую, становится в нашем мире все более доступной, возникает перегрузка каналов. И термин оказался весьма удачным. Джеймс Глик, которому принадлежит невероятно увлекательная книга «Информация. История. Теория». Поток пишет «В 1963 году два психолога попытались количественно определить влияние дополнительной информации на процесс постановки клинического диагноза. Они озаглавили свою статью «Может ли кто-то иногда слишком много знать?» и перечислили альтернативные названия в качестве бонуса. «Никогда еще много не давало так мало» и «Слишком много информации – это опасно». Одним из исследователей в этой области был Зигфрид Стройферт, который в 1960-е в серии статей отмечал, что взаимосвязь между информационной нагрузкой и обработкой информации обычно выглядит как перевернутая буква «Ю». Увеличение информации сначала помогает, затем помогает не так сильно, а потом начинает мешать. К 1980 году исследователи уверенно говорили о парадигме информационной нагрузки. Это была парадигма, построенная на трюизме. Люди могут поглощать или обрабатывать лишь ограниченное количество информации. Разные исследователи обнаружили, что ее избыток приводит к растерянности и фрустрации. Благодаря телефону количество доступной информации уже начало увеличиваться. Люди 20 века осознали, что могут мгновенно узнавать результаты спортивных игр, которых не видели. Эта мысль посетила такое количество людей, что Нью-Йорк Таймс посчитала уместным в 1929 году напечатать на первой полосе объявления, умоляющие читателей перестать звонить. Не спрашивайте по телефону счет в играх баскетбольного чемпионата. Сегодня получение информации в реальном времени рассматривается как неотъемлемое право. Что вы делаете, когда у вас, наконец, есть все? Музыка приходит к нам мгновенно. Это симптом универсального знания. Это то, что критик Алекс Росс называет бесконечным плейлистом, понимая, насколько неоднозначен этот дар. Возбуждение вместо насыщения, вызывающий привыкание замкнутый круг из жажды и чувства неудовлетворенности. Только находишь что-то, как вмешивается мысль. А что там есть еще? Глаза разбегаются. «Еще одно напоминание о том, что информация не есть знание, а знание не есть мудрость. Когда информация дешевеет, дорожает внимание». Конец цитаты. прошлое гармошкой складывается в настоящее», резюмирует Джеймс Глик спор между Карлом Бриденбаухом и Элизабет Эйзенстайн. Буквально физически, не имея места в своем сознании ни для прошлого, ни для будущего, Мы словно бы схлопываемся во времени. Наша настоящая настолько насыщена и перегружена информацией, что ему почти в прямом смысле этого слова голову некогда поднять. Мозг человека не справляется с информационным бумом, и прежде всего не справляется его рабочая память. В отечественной литературе закрепилось понятие не рабочей, а оперативной памяти. Это та самая память, которая позволяет нам осуществлять целенаправленную мыслительную деятельность Согласно большому психологическому словарю российских авторов «walking memory» — рабочая или оперативная память Это вид памяти, включающий в себя процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации Перерабатываемой в ходе выполнения действия и необходимой только для достижения цели данного действия Однако в действительности рабочая память — это специфическое название для по существу самого процесса активного мышления. не случайно профессор психологии Алан Бедели пишет, под термином «рабочая память» подразумевается система, которая может сохранять и обрабатывать информацию, необходимую для выполнения сложных когнитивных задач, таких как чтение, обучение и логическое мышление. Это определение приводится в книге Торкеля Клинберга «Перегруженный мозг», информационный поток и пределы рабочей памяти. Мы привычно пользуемся понятиями кратковременной и долговременной памяти. Благодаря кратковременной памяти, обусловленной активностью нейромедиаторов, мы помним воспринятую только что информацию в течение весьма ограниченного периода времени, тогда как долговременная память за счет уже морфологических изменений в нервной ткани помогает нам помнить полученную информацию неограниченно долго. Говоря о морфологических изменениях, мы имеем в виду формирование дополнительных дендритных соединений между нейронами. Как раз за это открытие Эрик Кандал получил свою Нобелевскую премию. Но данная классификация не отражает участие памяти в мыслительных процессах. Хотя очевидно, что последние без нее невозможны. Когда мы думаем, мы не просто решаем какую-то конкретную задачу. Мы, с одной стороны, извлекаем из своей памяти необходимые для этого знания, а с другой удерживаем в памяти определенное количество промежуточных результатов. Поэтому если смотреть с точки зрения памяти, перед нами рабочая память. А если с точки зрения мышления, то мышление, которое невозможно без того, что мы знаем и, соответственно, помним. Существует по крайней мере три факта, которые мы должны иметь в виду Когда говорим о понятии рабочая память Во-первых, одна из главных характеристик рабочей памяти заключается в том Что мы откликаемся не на то, что мы воспринимаем здесь и сейчас А на информацию, которая хранится в нашем мозге Во-вторых, главными операторами рабочей памяти являются лобные и теменные В особенности ее интропариетальная борозда, доли Причем именно эти же участки отвечают и за управление вниманием. И в-третьих, что, наверное, самое важное, это, если так можно выразиться, пропускная способность нашей рабочей памяти. В 1956 году американский психолог Джордж Миллер опубликовал знаменитую впоследствии статью «Магическое число 7 плюс минус 2. Некоторые пределы нашей способности обрабатывать информацию». И в сущности все содержание этой статьи было уже отражено в ее названии. Однако магическое число 7 актуально только для кратковременной памяти. Если же мы говорим о рабочей памяти, то есть не только о нашей способности помнить здесь и сейчас какую-то информацию, но и о способности работать с актуальной для нас информацией, то магическое число 7 на глазах ужимается до 4 В книге Торкеля Клинберга «Перегруженный мозг, информационный поток и пределы рабочей памяти» также приводится результат исследований, проведенных психологом Нельсоном Кованом, который в 2001 году достаточно убедительно показал, что в рамках нашей мыслительной деятельности мы способны одновременно оперировать тремя-четырьмя объектами, и лишь некоторые из нас способны довести их число до пяти. Занимательность и даже некоторая парадоксальность этого правила состоит в следующем – Ограничение на количество объектов, которыми способна оперировать рабочая память в процессе нашей мыследеятельности, ограничено у всех людей. И у упомянутого уже Альберта Эйнштейна, и у любого другого человека. Если он, конечно, не лобный больной. Но у Эйнштейна спрашивают про блокнот для гениальных мыслей, а у большинства из нас нет. Эйнштейну удается совершить парадигмальный сдвиг в научном сознании, а бесчетной армии ученых нет. Тот-то здесь не складывается. С другой стороны, вспомните все хорошо известные нам мысленные эксперименты, которыми сам Альберт Эйнштейн иллюстрировал свои теории. Они в общем и целом всегда состоят не более чем из трех-четырех объектов. Поезд, мяч, наблюдатель. Поезд, луч прожектора, наблюдатель. Наблюдатель 1, ракета, наблюдатель 2 и так далее. То есть Эйнштейну, Как-то хватало опциональности его столь же ограниченной, как и у нас, рабочей памяти для совершения великих открытий, а другим этого оказывается вроде как недостаточно. Так в чем же фокус? Как мы уже говорили, обычно нам кажется, что истинное мышление — это что-то такое невероятно масштабное, грандиозное, философское, непременно с большой буквы. Но любое наше мышление ограничено емкостью так называемой рабочей памяти, которая, как мы теперь знаем, предельно невелика. Вы физически не можете оперировать большим количеством элементов А тем более переменных Они просто не уместятся на площадке вашего активного внимания Иными словами, конструктор, которым мы пользуемся в самый разгар Даже самых серьезных размышлений, на которые мы только способны Предельно ограничен по числу используемых в этом процессе деталей Потенциальная мощность рабочей памяти и сильно ограничена И более того, не способна к какому-то радикальному наращиванию Поэтому ценность мыслей, которые мы способны надумать, определяется даже не тем, сколько элементов мы способны осмыслить одномоментно, а тем, что это за элементы, насколько они сложны. Занимаясь описанием этих объектов рабочей оперативной памяти, отечественные психологи пользуются понятиями оперативной единицы восприятия, оперативной единицы информации, оперативной единицы памяти, оперативного образа и так далее. Суть всегда одна и та же. Да, решая любую задачу, мы оперируем ограниченным количеством ментальных объектов. Но сами по себе эти объекты могут быть разными по своей сложности. Согласно большому психологическому словарю под редакцией Мещерякова и Зинченко... Формирование оперативной единицы восприятия основано на объединении, обобщении и перекодировании информационных элементов с учетом смысловых связей между ними, что дает выигрыш в скорости восприятия, разгружает оперативную память. На основе учета наиболее существенных, закономерных свойств материала формируются оптимальные оперативные единицы памяти в наибольшей степени адекватные решаемой задачи. Уровень оперативной единицы памяти не является константным свойством человека. Он складывается в процессе обучения выполнению данного вида деятельности. Путь формирования оперативной единицы памяти все более высокого уровня связан с превращением целенаправленных, развернутых действий в сокращенные автоматизированные операции. И так далее. Если элементы, из которых вы складываете свою мысль и понимание, примитивны, как дважды два, то и результат будет соответствующий. Дважды два, трижды три, пять на пять. Ну... Можно рассчитать задолженность по электричеству, однако если же элементы, объекты, которыми вы пользуетесь, обладают высоким удельным весом, то есть сами по себе уже серьезно и обстоятельно продуманы, если за ними стоит большая интеллектуальная работа, то вполне возможно вы соберете из них что-то заслуживающее внимания. В конце концов, модули космической станции, стыкуясь друг с другом, представляют собой операцию не с таким уж большим количеством элементов. Сам модуль, станция, да несколько антенн. Но сами по себе эти элементы сложны и сделаны, в нашем случае продуманы, заранее, по отдельности, и каждый еще, в свою очередь, состоит из множества других элементов. То есть сложность мышления — это не просто способность учесть большое количество вводных, но и понимание этих вводных, тех значений, смыслов, осознаний, которые за ними стоят. Об античной истории могут рассуждать и те, кто прочел детскую книжку с картинками о мифах Древней Греции до да пятистраничный пересказ Илиады, но также и великие антиковеды, которые занимаются этой темой всю жизнь. Вполне возможно, что и те, и другие, если им придется провести для публики небольшой экскурс в соответствующую область, воспользуются одними и теми же словами. Но пласты информации, которые будут вовлечены в этот момент в мышление тех и других, будут принципиально разными, несопоставимыми. В результате, конечно, и сами рассказы получатся совершенно разными, несмотря на кажущееся сходство содержаний. И мы ведь всегда интуитивно чувствуем, если хоть как-то разбираемся в соответствующем предмете, насколько хорошо рассказчик знает то, о чем говорит. Если адресованный ему наводящий вопрос откроет нам новые пласты информации, обнаружит новый поворот темы, проявит альтернативы и комментарии к ним, мы говорим с компетентным специалистом. И одновременно эти же самые вопросы продемонстрируют нам абсолютную несостоятельность интеллектуального нувариша. Свободное владение темой – это не просто интеллектуальные способности и хорошо подвешенный язык. Это прежде всего наличие в нем, в его мышлении, в сознании, мозге, как угодно, больших, сложно сочиненных понятийных агрегатов, концептов, уже включающих в себя в свернутом виде полноценную теоретическую модель, продуманную, проработанную, апробированную на практике. Таким образом, не столь уж важно, каким именно количеством объектов способны оперировать ваша рабочая память. Важно то, из чего эти объекты состоят, какова их сложность, а последнее, в свою очередь, зависит от того, как они формировались. Формирование содержательных элементов мышления – Это сложнейший и длительный процесс, предполагающий большой объем работы с материалом в точности по Александру Романовичу Лурии, когда у субъекта существует соответствующий мотив, делающий задачи актуальной, а решение ее необходимым. Когда субъект оказывается в ситуации, относительно выхода из которого у него нет готового решения. Когда он совершает бесконечное задерживание импульсивно возникающих реакций, осуществляет поисково-ориентировочные реакции осмысляет условия задачи, анализ входящих в нее компонентов, выделяет ее наиболее существенные части и соотносит их друг с другом, выбирает альтернативные пути решения, оттесняет все неадекватные альтернативы, формирует общий путь, схему, решения задачи и так далее и тому подобное, заканчивая с лечением полученных результатов с исходными условиями. Грубо говоря, насколько регулярно и системно он использует свою систему 2?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 14 по 16 и так до 20 лет когда они стали заниматься то есть целенаправленно и сосредоточенно совершенствовать свое мастерство более чем по 30 часов в неделю к 20 годам у лучших студентов набиралось до 10000 часов занятий в багаже середнячков было 8 тысяч часов а у будущих учителей музыки не более 4000.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 Правило десяти тысяч часов по существу универсально, поскольку оно, судя по всему, определяет примерное количество операций, которые необходимо проделать нашему мозгу при освоении той или иной сферы деятельности, включая изучение какой-либо дисциплины, чтобы обзавестись необходимым количеством содержательных элементов, в которых в упакованном виде окажется заключена вся информация, необходимая для решения задач на высоком профессиональном уровне. Объемная терминология, множество теоретических воззрений и практических навыков сплавляются друг с другом через формирование огромного числа взаимных внутримозговых гиперссылок. Можно сказать, что эти элементы как бы перелинковываются в мозгу таким образом, что, подтягивая один из них, вы вполне можете захватить относительно всю массу знаний, относящихся к данному вопросу когда я использую понятие «динамического стереотипа» или «доминанты», на которых в значительной степени базируется разработанная мною совместно с Геннадием Геннадьевичем Аверьяновым «системная поведенческая психотерапия», за ними скрывается массив знаний и опыта, многократно превышающий представление специалиста, просто наткнувшегося на понятие динамической стереотипии в работах Ивана Петровича Павлова или экзогенного конца доминанты в трудах Алексея Алексеевича Ухтомского. Возможно, за те тысячи часов, пока человек работает над соответствующей темой, проблемой, навыком и так далее, он не узнает постоянно чего-то совершенно нового, Того, что он не знал в принципе или не мог узнать из учебников специальной литературы, спросить у Яндекса или Википедии, дело не в этом. Дело в том, что за эти часы имеющиеся у него знания компонуются в емкие структуры, обладающие необходимым внутренним объемом, чтобы, складываясь здесь и сейчас в количестве трех-четырех элементов, решать задачу, максимально учитывая ее подлинный объем или хотя бы приближаясь к нему. Поэтому качество игры на скрипке, техника программирования или успешность психотерапевтического лечения — это не просто знания и навыки конкретного специалиста. Это сама конструкция знаний в мозгу соответствующего работника. По всей видимости, до тех пор, пока эта 10 часовая практика не пройдена, на необходимую полноту соответствующего действия рассчитывать не приходится, даже если внешне оно вполне может напоминать то, что нужно. Вспомним нашего дилетанта-историка и антиковеда со стажем. Конечно, на формирование у нахимовца навыка автоматической генерации отмазок может хватить и года более-менее регулярных упражнений, проверено на опыте, но речь, конечно, идет о более сложно организованных задачах. Так или иначе, но сам этот опыт работы мысли, скрупулезной, настойчивой, системной, стрессовой, бесценен. Мозг постепенно учится формировать множество дополнительных измерений реальности, образно говоря, она, точнее объекты, элементы мысли, ее представляющие, из 2D превращается в 3D, потом в 4D, 5D и так далее до уровня Альберта Эйнштейна или, например, Григория Перельмана. Более того, освоение некой сферы деятельности, области знаний и тому подобное в течение столь значительного периода времени И при условии высокой интенсивности данной работы, по всей видимости и в целом влияет на способности человека к усвоению материала и решению задач, даже не связанных напрямую с данной сферой или областью. Его мозг уже научился строить соответствующие многомерные модели. У него уже есть шаблон формирования необходимых гиперссылок и техника перелинковки элементов системы, что объясняет, как ценность академического образования, в основе которого лежит как раз формирование навыков работы с информацией и системность подхода, так, вероятно, и случаи политалантливости, так называемых полиматов, или, например, способности человека к усвоению большого количества иностранных языков. Впрочем, вернемся к исследованиям Александра Романовича лурии но на сей раз уже не на лобных пациентах, а на умственно отсталых детях. Суть этого эксперимента сводилась к следующему. Ребенка просили нажимать на ключ, когда в перечне озвучиваемых ему и не связанных друг с другом слов появлялось слово «кошка». Параллельно с этим у ребенка замерялись сосудистые реакции, сужение сосудов пальца и расширение сосудов головы, характеризующих включение ориентировочной реакции. Нормальные дети в возрасте от 11 до 15 лет Контрольная группа Демонстрировали отчетливую ориентировочную реакцию В тот момент, когда произносилось указанное слово Кошка но ну, также и слова, связанные с ним по значению Например, котенок, мышь, животное, собака и тому подобное Что свидетельствовало о наличии в мозгу здорового ребенка Целой системы семантических связей На слова, которые не были связаны в его мозгу со словом «кошка», например, «стекло», «карандаш», «облако» и так далее, а также на созвучные слова «окошка», «крошка» и так далее ориентировочной реакции не наблюдалось. Однако подростки 15-17 лет со слабой формой олигофрении реагировали иначе, демонстрируя признаки ориентировочной реакции и при произнесении слов «близких» к слову «кошка» по текстовому значению – и на слова, сходные по звучанию. Наконец, в группе подростков с глубокой формой олигофрении, имбецильность, ситуация и вовсе менялась. Да, у них фиксировалась ориентировочная реакция на слово «кошка», но уже не было реакции на слова, близкие по значению, например, «крыса», «собака», «животное». То есть они не были объединены у них семантическими полями, а сами эти поля были, соответственно, предельно узкими и примитивными но и в дополнение ко всему прочему слова, сходные с сигнальным по звучанию «крошка», окошко «крышка», «кружка» и так далее вызывали у детей с серьезными дефектами интеллекта полноценную ориентировочную реакцию. То есть семантические, с позволения сказать, поля таких пациентов не только были узкими и примитивными, но и строились уже не по семантическому принципу, принципу значения, смысла, а по акустическому. Дальнейшие исследования Александра Романовича И его коллег, проведенные уже на здоровых Взрослых испытуемых Куда более изощренные С использованием дополнительных раздражителей Способов подкрепления и прочее Показали, что наши семантические поля Во-первых, многогранны То есть крайне сложно организованы И вовсе не напоминают скучную статью Из энциклопедического справочника Во-вторых, имеют свое Весьма устойчивое ядро И подвижную периферию А в-третьих И это здесь самое главное, что далеко не все выявленные связи в равной степени осознаны, и что во многих случаях сосудистые реакции раскрывают потенциальные системы связей более полно, чем это мог бы сознательно сделать сам испытуемый. Здесь и далее цитируется книга Лурии «Психологическое наследие. Избранные труды по общей психологии». Таким образом, продолжает Лурия, Раскрытая нами система связей ясно не осознается, она более полно отражается в системе сосудистых реакций, чем в описании восприятия эксперимента самим испытуемым. Семантический анализ связей, сформированных испытуемым, подтверждает эту особенность. Он показывает, что образованная в опыте семантическая система с трудом поддается четкому логическому анализу и не совпадает полностью с какой-либо определенной системой понятий. Отсюда следует, что было бы грубой ошибкой подходить к реальным семантическим полям, возникающим в мозгу испытуемого, как к системе логических связей, категорий, которые могут быть и более широкими, и более узкими. Мы полагаем, что в данных экспериментах обнаружили семантические поля или системы, образованные в прошлом опыте и являющиеся автоматическими для взрослого человека. Эти поля или системы неосознаваемые в каждый данный момент, образует фон любого познавательного процесса. Конец цитаты. Иными словами, мы не отдаем себе отчет в сложности своего собственного мышления, когда решаем ту или иную задачу. Нам может казаться, что умозаключение, к которому мы пришли, решая ее, является простым, даже самоочевидным, Что, например, нет ничего сложного в том, чтобы так понимать историю Древней Греции или психотерапию. Так видеть те или иные экономические, политические, социальные, культурные процессы. Подставьте сюда любую сферу, в которой вы настойчиво трудились на протяжении 10 тысяч часов. Чтобы просто сложили два и два. В конце концов, если посмотреть на возможности нашей рабочей памяти, мы действительно эти два и два складываем. Но вопрос в том, какие семантические поля или системы за этими 2 и 2 стоят. В том, насколько была вовлечена ваша система 2 в проработку, продумывание, промысливание, проделывание этих полей или систем каждого их элемента. Чем объемнее была эта проработка, тем серьезнее и состоятельнее становится наше мышление, замечаем мы это или нет. И наоборот, чем она была более поверхностной, простой, бессистемной и спрошенной у Яндекса, Гугла или Википедии, тем фиктивней оказывается и само наше мышление, не захватывающее в себя и не переплавляющее в себе достаточный объем информации, понимания и опыта. Иными словами, если природа не обделила нас интеллектуальной функцией как таковой, как обделила она, например, умственно отсталых детей, мы в принципе способны к подлинному, глубокому и содержательному мышлению, используя в качестве его элементов сложно организованные проработанные и продуманные семантические системы. Концепты, как их понимали Жиль де Лёс и Феликс Гватари. Более подробно об этом можно прочитать в их книге «Что такое философия». Но учитывая тот факт, что мы все-таки имеем в себе дело с мозгом кроманьонца, Именно поэтому он, видимо, и нуждается в столь длительной 10 тысяч часов тренировки чтобы освоиться не с такими уж и сложными, положа руку на сердце, задачами, как умение хорошо играть на скрипке или проводить психотерапевтический сеанс качественно, вероятность того, что наши семантические поля, хоть и будучи разнообразными, в действительности окажутся пустыми и слабыми, куда выше. Осмысляя теперь все сказанное, трудно не прийти к мысли, что система 1 – Это не только один из механизмов работы нашего с вами мозга, но и в каком-то смысле сам способ существования окружающей нас информационной среды, где все, что мы хотим знать, уже наличествует приготовленным, упрощенным, однозначно определенным, выхолощенным, перелинкованным, превратилось в ту самую детскую книжку с картинками. Масскультура, в самом широком смысле этого слова, теперь делает за наш мозг всю ту работу, которую он в принципе, наверное, должен был произвести сам. Вместо того, чтобы рыться в библиотечных каталогах, четко формулируя свою цель, соотнеся одно с другим, прорабатывая альтернативные варианты и так далее, вместо того, чтобы читать толстенные и нудные книги, копаться в справочниках, консультироваться с профессурой и, наконец, просто считать в столбик и с логарифмической линейкой, мы получаем все и сразу, в прожеванном и переваренном виде. Мозг не нуждается более в работе на протяжении 10 тысяч часов, чтобы формально соответствовать должному уровню компетенции. Он и так с помощью подручных средств, интеллекта, вынесенного наружу, точнее добирающего снаружи из сети все, что ему необходимо для решения оперативных задач, вполне может имитировать полноценное и системное мышление. Да, в этом мышлении могут фигурировать те же самые слова – Но только семантические поля этих слов, звучащих в словах говорящего, их мощность как концептов по Делезу и Гватари несоразмерно решаемым в действительности задачам. Эти фейковые по существу концепты, эти слова с бедными и полупустыми семантическими полями следовало бы назвать не понятиями, и уж тем более не концептами, а фальсифицированными понятиями, или проще фальсификатами. Теперь осталось задаться вопросом, возможно ли мышление с помощью системы 2, если элементами такого мышления, его объектами, выведенными в соответствующий момент в нашу рабочую оперативную память, являются подобные фальсификаты. Возникнет ли то затормаживание, о котором писал Александр Романович Лурия, то анохинское переплавление стекающихся к клубным долям возбуждений – все то, что необходимо для возникновения как самого вопроса, так и по-настоящему временного состояния вопрошания Включится ли Канемановская система 2, если ее элементами будут фальсификаты? Мир интеллектуальной функции. Знаки, мемы, психические вирусы. Вряд ли можно счесть простой случайностью тот факт, что современные семиотические представления о знаках, как самостоятельных сущностях, организующих нашу жизнь, стали активно развиваться именно после Второй мировой войны. А еще точнее, после изобретения атомного оружия, после Хиросимы и Нагасаки, в эпоху гонки ядерных вооружений и холодной войны, политики сдерживания и взаимно гарантированного уничтожения. В каком-то смысле это новое оружие положило конец историческому времени в прежнем его понимании. Возник своего рода порог возможного, порог, к которому нельзя приступать. Так наша цивилизация обнаружила себя в некоем анклаве существования. Футурологи тут же заговорили о конце истории и последнем человеке, по Фрэнсису Фукуями. Возобладали концепцией неолиберализма, глобализации и мультикультурализма. Наконец, всеобщее внимание привлекла новая реальность. Как пишут медиаактивисты они сами себя так называют, поскольку расширение в физическом мире более невозможно, нам необходима новая среда, где расширение может быть потенциально беспредельным. Инфосфера. «Мы живем в эпоху, когда ценность данных, образов и идеологии превосходит ценность материальных приобретений и физического пространства», пишет в своей книге «Медиавирус», как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание, медиа-аналитик и тот самый активист, изобретший термин «медиавирус» Дуглас Рашков. В конечном итоге мы достигли наших континентальных пределов. Мы увидели Землю из космоса по национальному телевидению. Иллюзия безграничности незавоеванных территорий разрушена навсегда. Свободного пространства попросту больше нет, колонизировать больше нечего. Единственная среда, в которой наша цивилизация еще может расширяться, наш единственный настоящий фронтир — это эфир, иными словами, медиа. Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обитания, пространством таким же реальным, по всей видимости, не замкнутым каким был земной шар 500 лет назад. Это новое пространство называется инфосферой. Инфосфера или медиапространство – новая территория, открытая для человеческого взаимодействия, расширения экономики и в особенности для социальных и политических махинаций. Точно так же, как теперь экологи понимают, что жизнь на этой планете является частью единого биологического организма, медиаактивисты рассматривают инфосферу как кровеносную систему, в которой циркулирует информация, идеи и образы. «Как индивидуумы все мы подвергаемся воздействию инфосферы каждый раз, когда вступаем в контакт с коммуникационными технологиями, такими как телевидение, компьютерные сети, журналы, видеоигры, факсы, радиошоу, компакт-диски или видеокассеты». Конец цитаты. Упоминание компакт-дисков и видеокассет вполне естественно, Книга увидела свет в 1994 году, а с тех пор много технологической воды утекло и тенденции, описанные в этой работе, только усиливались. Впрочем, инфосфера, наверное, не самый удачный термин для обозначения той среды, в которой все мы по большому счету и существуем. Да, физически, как физическое тело, мы пребываем в физическом же мире, но никто из нас, я думаю, не решится идентифицировать себя просто и только со своим физическим телом. Для нас... «Мы сами» — это личность, сознание, субъективное «я», психика, наконец, душа, в зависимости от принятой на вооружение концепции. Понятно, что этот загадочный эпифеномен психического, как его ни назови, «мы сами» существует в некой адекватной ему среде, разделяемой с нами другими людьми. это разномастная среда нашего языка, множества языков — господствующих представлений и тиражируемых образов во всех существующих культурах включает в себя, во-первых, то, что происходит в наших индивидуальных внутренних мирах, все наши переживания, знания, мысли, сновидения и другое, во-вторых, коммуникативное взаимодействие с другими носителями сознания, и, в-третьих, наши бесконечные теперь уже контакты с источниками информации, телевидением, интернетом, включая социальные сети, книгами, фильмами, картинами и так далее. Терминов, пытающихся как-то охватить и означать эту неподдающуюся означиванию трехголовую горгулью, изливающую из самой себя среду своего же обитания. Много от самого понятия культуры, в широком смысле этого слова, и потому, к сожалению, совершенно невнятного. И слишком мистифицированной сферы по Вернацкому, Эдуарду Леруа и Тейяру де Шардену, до упомянутой инфосферы, информационной среды «Сферы сознания», «Виртуалистики» и так далее и тому подобное. Что есть этот загадочный мир, пытались объяснить, если не начинать плясать уж от самой печки Платона и, например, Иоганна фихты и Людвиг Витгенштейн с его «Границами моего языка», определяющими границы моего мира, и Ролан Барт в своих мифологиях через разработанное им семиотическое понятие мифа, и Жан Бодрияр, в частности, в «Символическом обмене и смерти», «Политической экономии знака» и, наконец, «Симуляции и симулякрах» с Жилем Деллезом его книгой «Различия и повторения». и Дрияр и Жиллез говорили о симулякрах. Ричард Докинс предложил использовать понятие «мема», реплицирующего, подобно генам, культуру. Его последователи создали целое направление исследований – меметику, из которой, собственно, и выросли социально-политизированные идеи инфосреды и медиавируса Дугласа Рашкофа психических вирусов Ричарда Броуди, пустышки Николаса Кара и так далее и тому подобное. Каждый из них, включая Грегори Бейтсона, Дэниела Денета, Василия Васильевича Налимова и многих-многих других, это как раз тот случай, когда лучше вообще никого не упоминать, чтобы никого не обидеть, что-то внес в понимание той реальности, которая на самом-то деле и является для нас основной, а для нашей субъективности так и вовсе единственной но никому до сих пор так и не удавалось назвать ее общеупотребимым в последствии термином. Профессор Налимов, впрочем, использовал весьма продуктивное понятие «мир семантической реальности». Причем, развивая его, он смог достаточно подробно продемонстрировать отношение собственного времени и мышления как отчетливой проявленности смыслов. Однако при всей грандиозности подхода Василия Васильевича и большом значении достигнутых им результатов, некоторые сомнения вызывает сам феномен смыслов Налимова, которые, согласно автору, обладают существованием и вне конкретных человеческих мозгов умов. Не случайно свой подход Налимов и сам называл «вероятностной метафизикой», с чем я не могу согласиться. С трудами Налимова можно ознакомиться в книге «Спонтанность сознания», вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. Обнаруживающаяся здесь терминологическая трудность весьма естественна и неизбежна. Неологизмы, например, ноосфера, не приживаются, поскольку кажутся слишком оторванными от очевидности той реальности, которую они селятся означать. Кроме того, нас не может не смущать несоответствие масштабов. Какому слову мы доверим означать весь наш мир разом? А ведь именно таким образом и обстоят дела Все, что мы считаем объективным и материальным Всегда и только дано нам через эту сферу идеального А потому для нас на самом-то деле Нет ничего, что лежало бы за его, этого идеального мира пределами Потому, видимо, и попытки воспользоваться уже знакомыми словами Придав им новый смысл Оказались исторически несостоятельными Культура, лингвистическая картина мира Массовое сознание, информационная среда и так далее, все они хороши, но акцентируют лишь какие-то аспекты той реальности, сферы, среды и тому подобное, о которой идет речь, но не могут ухватить ее целиком. Изобрести так и непридуманный другими велосипед мне вряд ли удастся, поэтому я предлагаю инструментальный подход. Использовать для обозначения той реальности, о которой мы ведем здесь речь, и, видимо, интуитивно понимаем, о чем это речь, словосочетание «мир» интеллектуальной функции или, если угодно, сокращенно, миф. Интеллектуальная функция, в отличие от функции, собственно, психической, которая обеспечивает процессы отражения окружающей действительности, прежде всего посредством ее центральных анализаторов, формирует внутрипсихические эквиваленты воспринимаемой нами реальности, ее, можно сказать, функциональную репрезентацию. Механика работы интеллектуальной функции была в свое время убедительно показана еще Вольфгангом Келлером в экспериментах на шимпанзе, а потом подробно разъяснена Львом Семеновичем Выгодским и Александром Романовичем Лурия в их блистательной, как мне представляется, книге «Этюды по истории поведения». Когда шимпанзе перестает решать задачу простым перебором средств, методом проб и ошибок, отстраняется, И вдруг понимает, что ящики должны быть поставлены друг на друга, то есть перемещает образы этих предметов внутри собственного сознания, а потом мгновенно реализует верное решение. Целенаправленная работа с этими внутрипсихическими объектами, осуществляемая, как мы можем догадаться, в лобных долях и представляет собой по всей видимости элементарное интеллектуальное действие. Усиленное нервное возбуждение не тратится наружу, на внешние беспорядочные движения, а переходит в какой-то сложный внутренний процесс. Пишут Выгодский и Лурия в книге «Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив». Мы могли бы вместе с Бюллером предположить, что от внешних проб обезьяна переходит как бы к внутренним пробам. То есть мы могли бы сказать, что возбужденные нервные центры обезьяны вступают в какое-то сложное взаимодействие, взаимоотношение, в результате которого и может возникнуть то короткое замыкание, которым, предположительно, мы могли бы объяснить ее догадку. В опытах Келлера обезьяна попадает всякий раз в новые положения. Ей никто не показывает, никто не учит ее, как она должна поступить для того, чтобы выйти из того затруднения, которое возникло на ее пути. Ее поведение есть приспособление к новым обстоятельствам, к новым условиям, в которых инстинктивные и выученные движения больше не помогают ей. Как мы уже указывали, орудие приобретает для нее функциональное значение, и затем это функциональное значение может быть перенесено на любые другие предметы — кусок сукна, пучок соломинок, башмаки, поля соломенной шляпы и так далее. Обезьяна таким образом разрешает структуру, а не привыкает действовать при помощи ее элементов, а поэтому найденное ею решение оказывается широко независимым от конкретных элементов. Мы видим таким образом, что в поведении обезьяны намечается с совершенной ясностью новая форма – интеллект, служащая основной предпосылкой для развития трудовой деятельности и представляющая соединительное звено между поведением обезьяны и поведением человека. Конец цитаты. Эта репрезентация окружающей нас действительности, будь то ящики, палки или что угодно еще, радикально отличается от оригинала, просто отраженной, воспринимаемой нами действительности. Будучи оторванной от него функционально, она способна сложным образом самоорганизовываться. Вместо простых сигналов она оперирует уже сложными функциями. Именно поэтому Выготский и Лурия говорят о функциональных значениях которые могут, если речь идет о человеке, означаться благодаря языку. Последующая игра означаемых и означающих в нашей индивидуальной реальности создает индивидуальный мир интеллектуальной функции, который, благодаря тому же самому языку, который всегда первичен по отношению к индивидуальному сознанию и социализации, неизбежно встроен в общий мир интеллектуальной функции, является частью мифа. В конечном итоге, если отставить в сторону вопросы социализации, касающиеся судьбы отдельного индивида и зависящие от того, в какой среде он воспитывался, мы получим общий для нас всех мир интеллектуальной функции, к которому мы все так или иначе причастны, то есть существуем в нем и, в принципе, имеем доступ к любой его части. Таким образом, мы одновременно являемся и носителем этого наработанного цивилизацией мира интеллектуальной функции и влияем на его содержание, каждый в меру своих сил и возможностей. После семиотической революции Ролана Барта знак перестал восприниматься в прежней сассюровской логике. Теперь это не просто слово, а то, что оно означает, связывая между собой означающее и означаемое. Возьмем букет роз. Пишет Барт в мифологиях. Он будет означать мою любовь. Разве в нем есть только означающее и означаемое, то есть розы и мое чувство? В нем нет даже и того. Есть только розы, проникнутые любовью. Зато в плане анализа налицо все три элемента, ибо розы, наполненные любовью, точно и безупречно распадаются на розы и любовь то и другое существовали по отдельности, пока не соединились вместе, образовав нечто третье — знак. Мир интеллектуальной функции — это мир таких вот значащих семиотических знаков. Если отбросить все ненужные абстракции, которым мы приучены формальными науками, то очевидно, что внутри моего сознания я не имею дела со стерильно бессмысленными названиями, а тем более с физическими объектами. Банальный стул — в действительности не существует для меня ни как физический предмет, означаемое, ни как слово «стул», означающее, но только как свернутая функция, то, на чем сидят, а иначе я его себе и не представляю. Все это, впрочем, совершенно не мешает мне представлять его одновременно с этим еще и как то, что можно продать, чем можно растопить камин, что красиво смотрится в интерьере, а также в виде множества других свернутых функций. Всю полноту знака представляет собой его реестр свернутых функций, о чем я подробно писал в психософическом трактате. Действительным предметом моего мышления всегда является некая свернутая функция, что-то, значащее для меня вещи, и функция по своей природе интеллектуальная. Я не могу думать о настольной лампе иначе как о какой-то функции, той самой выгодского лурии, функциональности, то есть в связи с некой ее предназначенностью. В противном случае она уже не будет для меня лампой или вообще чем-то, о чем можно было бы думать. Могу ли я, например, думать о Гомере как о какой-то ничего не значащей для меня бессодержательной абстракции? Нет, Гомер для меня автор Одиссея и Илиады, которые, в свою очередь, точно так же существуют для меня не как бестелесные звуки, но как мое понимание этих произведений. То есть, опять-таки, перед нами все та же свернутая функция. Наконец, если я, в принципе, не знаю о существовании Одиссеи и Илиады, думаю, таких антиковедов сейчас много, но где-то краем уха слышал про старика Гомера, то он, вероятно, будет для меня стариком Гомером тоже, но уже так, свернутой функцией. Иными словами, всякая моя внутренняя жизнь — это гигантская масса взаимосвязанных, взаимно обусловленных, значащих что-то знаков. Но что есть эти знаки, взятые в своей массе? В своих мифологиях Ролан Барт писал, что наш мир бесконечно сугестивен и легко усваивает ложные, неподлинные смыслы, функционирующие в культуре. Именно их Барт называет мифами, и им посвящены его мифологии. Жиль-де-Лес идет дальше. В своей «Логике смысла» он пишет о том, как симулякры поднимаются на поверхность, что их властью определяется современность, о том, наконец, что они, в отличие от симулякров Платона, нынешние симулякры таят в себе силу, отрицающую оригинал и копию, модель и реконструкцию. Впрочем, если Делёза весь этот деконструктивизм просто радует и даже будоражит почему-то, то у Бодрияра тема симулякра и вовсе звучит уже как призывной набат. Как отмечает Александр Дьяков в книге «Жан Бодрияр. Стратегии радикального мышления», выстраивая целую эволюцию симулякров, он говорит о подделке, где образ отражает реальность, о производстве, где образ скрывает и искажает реальность, а собственно, симуляции, где образ скрывает отсутствие реальности, и, наконец, о фрактальной симуляции, когда образ не имеет никакого отношения к реальности, превращаясь в чистый симулякор-симулякра. Собственно, больше опереться и не на что, пишет Жан Бодрияр в символическом обмене и смерти. Нам остается одно лишь теоретическое насилие. Смертельная спекуляция, единственным методом которой является радикализация всех гипотез. Даже код и символическое все еще термины-симуляторы. Хорошо бы суметь постепенно вывести их за пределы речи. Полагаю, ни Барт, ни Делес, ни Бодрияр не могли и представить себе, чем исторически продолжится фиксируемая ими деконструкция логики смысла, точнее, тот тупик, в котором она окажется. И дело, конечно, не в медиа как таковых, о чем наперебой пишут критики современной культуры и разного рода активисты. Проблема возникает на стыке чрезвычайных объемов доступной нам информации с одной стороны, и тут, конечно, без новых технологий не обошлось, и крайне низких пропускных способностей отдельно взятого мозга с другой. Но и здесь проблема не в простой перегрузке каналов, о которой предупреждала Элизабет Эзенстайн, а в том способе преобразования информации, который начинает использовать наш мозг, приспосабливаясь к ее переизбытку. А выбор адаптационных стратегий здесь весьма ограничен. Если не учитывать какие-то специальные технологии мыслительной деятельности, то их всего две. Упрощение до стереотипного клише – Это, как известно, главное свойство нашей психики по Павлову – стремление к динамической стереотипе и простое игнорирование избыточной информации. В результате мы сталкиваемся с проблемой обратной связи между той информационно-культурной средой, миром интеллектуальной функции, в которой мы существуем, и способами, которыми мы с ней взаимодействуем. Чем более клишированными становятся наше интеллектуальное восприятие, тем с большей настойчивостью мы игнорируем сложные и трудоемкие в усвоении объекты мира интеллектуальной функции, а, соответственно, и тем меньшее количество таких сложных объектов в нем сохраняется. Иными словами, избыточный объем информации неизбежно приводит к структурному выхолащиванию мира интеллектуальной функции, что, впрочем, может совершенно не сказаться на его содержательных объемах а за этим последует еще большее упрощение интеллектуального восприятия, что, в свою очередь, по принципу обратной связи, в еще большей степени дефрагментирует и уплощает культурно-информационную среду, наш общий мир интеллектуальной функции. Как интересно в таком случае выглядеть со стороны наше время, если уже Готфрида Лейбница в XVIII веке волновало при том, что мозги у Готфреда Вильгельма были, надо думать, не из самых слабых, что человечество скатывается к варварству, будучи не в силах разобраться в объеме существовавших на тот момент знаний. То есть в тот момент, когда человечество настолько озабочено экологическими проблемами, настоящая экологическая катастрофа происходит непосредственно в среде обитания наших сознаний, в мире интеллектуальной функции. Ричард Докинс, как я уже говорил, решительно вводит в обиход понятие «мема». Он делает это уже в своей знаменитой книге «Эгоистичный ген», где выдвигает оригинальную геноцентрическую эволюционную теорию, согласно которой в естественном отборе участвуют не особи как таковые, а их гены. Согласно Докинзу, сами гены, заинтересованные в создании бесчисленного множества собственных копий, толкают эволюционную спираль вверх. В этой же книге он высказал и другое, не менее, впрочем, дискуссионные предположения о том, что наша культура развивается и воспроизводится по тому же самому принципу, за счет копирования мемов, единиц культурной информации, копируемых нами друг у друга посредством имитации, научения и тому подобное. Мне уже приходилось выступать в поддержку репликатора абсолютно негенетической природы, процветающего в среде, образуемой высокоразвитыми, обменивающимися информацией мозгами пишет Докинс в книге «Расширенный фенотип. Длинная рука гена». Я дал ему название «Мем». К сожалению, я не провел достаточно четкой границы между, собственно, мемом как репликатором с одной стороны и его фенотипическими эффектами или меметическими продуктами с другой. Мем следует рассматривать как единицы информации, хранящейся в мозге. Он имеет определенное строение, воплощенное в том материальном носителе информации, который использует наш мозг, каким бы этот носитель ни был. Это нужно, чтобы отделить мем от его фенотипических эффектов, влияний, которые он оказывает на окружающий мир. Докинс продолжает. «Фенотипические эффекты мема могут иметь форму слов», Музыки, изображений, фасонов одежды, мимики и жестикуляции, а также навыков вроде открывания синицами молочных бутылок или мытья пищи японскими макаками. Все это внешние, видимые, слышимые и так далее проявления мемов, находящихся в мозге. Эти проявления могут восприниматься органами чувств других особей и воздействовать на мозг получателя таким образом, что в нем записывается копия исходного мема, не обязательно точная. Новая копия мема теперь имеет возможность распространять свои фенотипические эффекты, создавая в других мозгах копии уже самой себя. Если фенотипический эффект мема — мелодия, то чем она привязчивее, тем выше вероятность ее распространения. Если это научная идея, то возможность ее распространения по мозгам ученых всего мира будет зависеть от ее совместимости с комплексом идей, уже укоренившихся. Важным фактором отбора, действующего на любой конкретный мем, будут другие мемы, которым уже посчастливилось стать преобладающими в мемофонде. Если в обществе доминируют марксистские или фашистские мемы, то успех репликации любого нового мема будет зависеть от его совместимости с имеющимся фоном. Конец цитаты. При всей спорности этой теории она обладает и несомненной продуктивной силой. Используя аналогию отношений между геном и фенотипом с одной стороны и мемом и меметическими продуктами с другой, Ричард Докинс заставляет нас сделать несколько вполне очевидных выводов. Во-первых, данный подход позволяет нам задуматься над тем, где именно располагается наш совокупный мир интеллектуальной функции. Да, мы привычно думаем о существовании некой культуры вне нас — Но вне нас, объективно говоря, существуют только миметические продукты, то есть продукты культуры. Фильмы, телепрограммы, книги, живопись, разнообразные языки. А, собственно, культура, наш мир интеллектуальной функции, существует исключительно на естественном материальном носителе, внутри конкретных голов, в каждой по чуть-чуть. Да, можно сказать, что вот, мол, существуют же мертвые языки, и ничего, но и они существуют ровно до тех пор, пока есть мозги специалистов, занимающихся их изучением. Как только не станет таких мозгов, исчезнет и соответствующий мертвый язык, как мы сейчас не можем прочесть критское линейное письмо А или не знаем, какая музыка звучала в античных театрах. Например, пример мертвых языков, честно говоря, может быть и не самый удачный, ведь речь идет не просто о доступности какой-либо информации. Может быть, и слава богу, что мы не знаем, о чем писали древние критяне на своих черепках. Речь идет о понимании этой информации, о сложности объектов, все еще сохраняющихся в мире интеллектуальной функции. Современный молодой человек и в самом деле не способен понять, чем была плоха жизнь в Советском Союзе, что такое фашизм, или ответить на вопрос, почему Гамлет и Анна Каренина считаются великими произведениями литературы, Я уже не говорю о каких-то менее раскрученных литературных брендах. Его мозг не сохранил соответствующих опций, а значит, знание, которым он как бы владеет, в действительности оказывается фальсифицированным. Он знает слова, но не знаки. Он пользуется не понятиями, а фальсификатами. А это значит, что совсем скоро соответствующее знание в принципе будет вытеснено и останется только ждать очередной эпохи Возрождения, если не случится что-то поистине драматическое, и сложное устройство мира интеллектуальной функции еще зачем-то человечеству понадобится. Ярый поборник коннектомики исследовательской программы по картографированию и анализу нейрональной сети мозга Себастьян Сиунг, оптимистично обещает нам, что через 80 лет все связи нашего мозга будут полностью расшифрованы, как теперь расшифрован геномный код человека. Его книга «Коннектом» имеет хлесткий подзаголовок «Как мозг делает нас тем, что мы есть». И потому, судя по всему, Сиунг не в полной мере отдает себе отчет в том, что результатом этой кропотливой и многотрудной работы будет по существу расшифрованный мозг кроманьонца. Само по себе это, конечно, чрезвычайно интересно и даже замечательно, но человечество и сама наша цивилизация — это не просто нейронная сеть мозга вида homo sapiens, а то, что по этой сети бегает, и главное, как оно это делает. Тем, что мы есть, делает нас мир интеллектуальной функцией, а не нейронная структура нашего мозга. Является ли общая теория относительности Альберта Эйнштейна мемом господина Докинза? Для массового сознания, безусловно, да, но массовое сознание ее и не понимает. Тогда как в мозгу ученого общая теория относительности, как, впрочем, и любая другая, существует не в виде материального носителя информации, а в качестве способности соответствующих лобных долей привлечь эти знания в актуальный функциональный центр в момент решения какой-то другой задачи. Решать задачу, имея пропускную способность рабочей памяти в пределах трех-четырех объектов, возможно только в том случае, если теория не просто известна, а понятна, осмысленно превращена в инструмент, и никакая меметика в этом никак не поможет. Это человек должен сделать сам. Если же в нашем мозгу просто зашита какая-то информация, знание о чем-то, но лобные доли не способны привлечь ее для решения той или иной задачи, это банальный фальсификат. Методы, с помощью которых по Докинзу распространяются мемы, научение, имитация и так далее, не подходят для распространения способов думать. Судя по всему, способы думать вообще не способны распространяться. Они могут быть лишь воссозданы в процессе самостоятельной практики отдельно взятого мозга. Во-вторых, что уже, впрочем, понятно и из первого пункта, нам не следует переоценивать силу и устойчивость культуры, Мир интеллектуальной функции способен достаточно быстро деградировать, если в массе своей мозги перестают справляться с информационной нагрузкой и прибегают к постоянному упрощению ее объектов, а также начинают их системно игнорировать. Догадываюсь, что процент моих современников, прочитавших Илиаду, не так уж велик, что вполне естественно, текст не из легких, а потому и в лучшие погоды его осиливали далеко не все, кому это следовало согласно образовательному цензу. Но я боюсь, что в следующем поколении таких не останется вовсе. А это значит, что еще через поколение не останется и тех, кто будет в состоянии понять, почему эта книга когда-то считалась одним из величайших творений человеческого гения. Таким образом, уже в поколении моих правнуков в нашей культуре не будет ни старика Гомера, ни, что куда важнее, навыка восприятия подобного литературного текста. То есть с Гомером отойдет в мир иной и Сафокл, и Эсхил, а там, глядишь, и прелести солнца русской поэзии уже станут читателю категорически непонятны, поскольку процессы эти взаимосвязаны. Высокая культура превратится в черепки острова Пасхи или линейное письмо А, разгадать надписи на которых, к сожалению, не представляется возможным. И весь этот чудный мир, надо признать, уже совсем рядом. И, наконец, третье соображение в этом ряду – Культурные коды в принципе с легкостью замещаются. После того, как формируется новый класс меметического продукта, прежние мемы, единицы информации, теряют способность к воспроизводству. Новый тип меметического продукта, завоевав соответствующую экологическую нишу в наших мозгах, начинает агрессивно сопротивляться фенотипическим проявлениям прежних мемов. Иными словами, вопрос на самом деле стоит не так, будет Гомер или не будет Гомера, Его форма куда более жесткая и пугающая. Насколько дурным тоном, или, например, проявлением какой болезни, будет считаться чтение Илиады. Уже сейчас кажется вполне нормальным, когда молодой человек заявляет, что «Гомер, отстой!» Если он вообще знает какого-то Гомера, кроме того, что в Симпсонах. А 300 спартанцев 2 — это круто. Таким образом, несмотря на всю и весьма обоснованную критику меметики, которая, по словам того же Ричарда Докинза, никогда не станет наукой, сама идея мема как единицы усваиваемой нами информации весьма интересна и является лучшим подтверждением того факта, что мы с вами оказались в мире фальсификатов. Любой мем — это клишированное представление, а не что-то, что нами понято, осмысленно и по-настоящему продумано. Мы усваиваем мемы по механизму своеобразного импринтинга взрослых за счет простого повторения за кем-то другим, разного вида имитации и подражательством. Трехлетнего ребенка можно научить невероятно сложным термином, но не следует думать, что, воспроизводя их, он понимает, о чем он говорит». Когда меня, ребёнка, как говорили раньше, из благополучной семьи, в весьма нежном возрасте откомандировали зачем-то в летний спортивный лагерь, да ещё и по мотокроссу, я умудрился изучить все существующие матерные слова ещё до того, как из соответствующих тематики анекдотов по косвенным признакам понял, что именно они означают. А что многие из них означают на самом деле, я, как вы можете догадаться, и вовсе понял значительно позже. Мир интеллектуальной функции, который заполняется не мыслями, а мемами, называя их хоть вирусами, хоть как угодно еще, формирует убийственную среду для самой этой интеллектуальной функции. Иначе говоря, мем — это противоположность мышлению. Это нечто псевдоинтеллектуальное, даже откровенно дебилизирующее. Джеймс Глик пишет в своей книге «Информация, история, теория, поток». Но они существуют. По мере того, как кривая информация склоняется по направлению к все большим возможностям связи, мемы развиваются быстрее и распространяются дальше. Их присутствие чувствуется, если не наблюдается воочию в проявлениях стадного чувства, в паническом изъятии вкладов из банков, кумулятивном эффекте при продвижении информации или в финансовых пузырях. Но мы не можем владеть ими. Когда в наших ушах звенит колокольчик или какое-нибудь повальное увлечение переворачивает все с ног на голову или мистификации месяцами доминируют в разговорах по всему миру, а затем исчезают так же быстро, как появились, хочется задать вопрос – кто тут хозяин, а кто раб? Конец цитаты. Теперь, когда масштабы экологической катастрофы нашего мира интеллектуальной функции более-менее понятны, самое время вернуться к упомянутой в начале этого подраздела книги Дугласа Рашкоффа «Медиавирус». рашков активно использует концепцию Ричарда Докинза о природе мемов, но весь пафос его социокультурного манифеста заключается в разоблачении своего рода «тайного заговора», не вполне понятно, правда, кто заговорщики, цель которого – одурачить население – Мол, медиа намеренно продуцируют некие жареные истории, чтобы отвлечь внимание аудитории от той или иной политической ситуации, пытаются вызвать у нее какие-то определенные реакции, например, потребительские предпочтения, или просто стирают границы между фактической реальностью и художественным вымыслом, видимо, чтобы окончательно погрузить нас в мир виртуализированных грез». Все это, признаться, выглядит вполне убедительно, но проблема, как мне, представляется в том, что Рашков путает причину со следствием. То, в каком состоянии уже находится наш мир интеллектуальной функции, и приводит к тому, что шансы соответствующих медиавирусов, мемов по Докинзу, на распространение растут как на дрожжах. Медиа — не злой демиург, жардущий раздражение человеческих мозгов. Медиа как раз потому-то и успешны, что мозги потенциального зрителя уже находятся в соответствующем состоянии. В недавней работе «Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети» известного белорусско-американского исследователя Евгения Морозова проводится весьма подробный анализ влияния доступности информации на поведение граждан авторитарных государств. Как выясняется, наличие доступа к свободной прессе не увеличивает степени политической ангажированности этих граждан, А если этого доступа не было, и он вдруг открылся к коммерческому телевидению, интернету и прочему, первое, а зачастую и единственное, к чему обращаются лица, лишенные до сего момента свободы слова, это развлечения, желтая пресса, порнография и разнообразные котики. Резюмируя этот в целом нелицеприятный факт, Евгений Морозов пишет. Интерес к диссидентам-интеллектуалам неизбежно должен угаснуть после того, как интернет распахнул врата в мир развлечений, а глобализация открыла дорогу к консюмеризму. В современной России немыслимое появление фигуры, подобной Андрею Сахарову. Но даже если такой человек появится, он, вероятно, будет пользоваться меньшим влиянием на национальный дискурс, чем Артемий Лебедев, который ежедневно устраивает в своем блоге фотоконкурс для женщин с красивой грудью. Тема «сисек» среди российских блогеров гораздо популярнее демократических реформ. «Для того, чтобы пробудить умы сограждан от нынешней развлекательной спячки, понадобится новое поколение интеллектуалов, причем необычайно изобретательных». конец цитаты Однако проблема в том, что легкая доступность развлекательного контента для потребителя – радикально снижает потенциальную мощность совокупного мира интеллектуальной функции и вероятность возникновения в нем интеллектуалов, а уж тем более необычайно изобретательных. Вполне походит на классическую утопию. Келлеровская шимпанзе, пытаясь понять, как же ей достать запрятанный экспериментатором банан, затормаживает свои внешние беспорядочные движения и переходит на какой-то сложный внутренний процесс — От внешних проб обезьяна переходит как бы к внутренним пробам, чем и можно объяснить ее догадку. При этом внешнем затормаживании внутренняя работа животного только усиливается. Его лобные доли активно стягивают на себя множество разрозненных возбуждений коры и осуществляют интеллектуальные действия, призванные решить возникшую проблему. Животное делает паузу в своей спонтанной активности, чтобы дать себе возможность взглянуть на ситуацию во времени, оценить проделанные пробы и ошибки. То есть даже в этих, человекообразных мозгах, появляется нечто похожее на время. Но можем ли мы также дистанцироваться от медиа? Можем ли мы взглянуть на то, что происходит в нашей жизни со стороны, то есть во времени? Оказываясь на работе, мы включаем компьютер, приходя домой, телевизор, а садясь в машину, радио, передвигаясь по улице, молодые люди уже не вынимают наушники из ушей и продолжают сидеть в телефоне все свободное от остальной деятельности время. Учитывая все возрастающее потребление медиа включая общение в социальных сетях, компьютерные игры и тому подобное, мы буквально не оставляем себе шанса на блокнот, в котором предположительно могли бы записать гениальные мысли которые, возможно, пришли бы к нам в голову, если бы она, в свою очередь, не была запружена безостановочно реплицирующимися мемами и потому имела бы еще некоторый шанс притормозить, чтобы подумать. В книге «Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета» врач-психиатр Гэри смолл и его супруга Гиги Ворган представили типичный портрет цифровых от рождения, поколения людей, выросших уже в новое цифровое время. Они собрали результаты целого спектра медико-психологических исследований, характеризующих особенности этих новых мозгов. Следуя этому списку, мы узнаем, что тотальным является состояние непрерывного рассеянного внимания. Мозг следит сразу за всем и не способен сосредоточиться на чем-то конкретном. Ни одна мысль в таких обстоятельствах не способна завладеть вниманием человека целиком. Постоянный поиск новых раздражителей и удовольствий обусловлен тем, что контроль за поведением берет на себя лимбическая система мозга, а лобные доли и теменная кора буквально не включаются. Зоны мозга, ответственные за обучение, развиты у цифровых отрождения хуже, нежели у цифровых мигрантов, а избыток потребляемого видеоконтента приводит у них к существенному ухудшению языковых навыков. Преподаватели, пишут Смол и Ворган, жалуются, что школьники из многозадачного поколения хуже учатся. Хроническая и интенсивная многозадачность способна также затормозить планомерное развитие лобной коры, той области мозга, которая позволяет нам видеть за деталями целое, откладывать поощрение на будущее, рассуждать абстрактно и планировать наперед. Если подросток всегда знает, как вознаградить себя немедленно и в состоянии это сделать, например, играя в компьютерную игру или переписываясь по аське, то он не научится жертвовать своими капризами ради изматывающего проекта или скучной задачи, которая гарантируют удовлетворение только в будущем. Или вот еще нейропсихологический факт. Чем больше времени подростки проводят за играми, тем реже активизируются ключевые области их лобных долей. «У заядлых игроков, так называемых геймеров, которые проводят за этим занятием от двух до семи часов в сутки, развивается синдром видеоигр. Лобные доли практически всегда выключены, даже если игрок давным-давно встал из-за компьютера». Конец цитаты. Список этих неутешительных нейропсихологических находок можно было бы продолжать очень долго мы действительно больше почти не думаем, а лишь потребляем и реплицируем информацию по механизму своеобразного и столь популярного в сети перепоста. Кто-то, возможно, решит утешить себя тем, что он потребляет много содержательной и умной информации, но вопрос не в том, чем именно заполнен наш мозг, вопрос в том, в каком качестве эта информация в наших мозгах существует. Да, Себастьян Сиунг прав, Такой компьютер, как наш мозг, нужно еще поискать, причем где-то в отдаленном будущем. Но одно дело использовать его в качестве жесткого диска, пассивно принимающего и складирующего в себе информацию, и совсем другое — воспользоваться его операционной системой, а также другим сложным программным обеспечением, которое, как мы выяснили, мемами не передается». Но именно для этого и нужны остановки, внешнее затормаживание, когда мозг переключается с внешнего информационного потребления на внутреннюю работу, характеризующуюся напряженной активностью лобных долей. Если же мы находимся в непрерывном потоке информационного потребления, мы не имеем ни малейшего шанса на то, чтобы управлять этим процессом. Само потребление информации начинает управлять нами». Полагаю, мы совершенно не отдаем себе отчет в том, насколько уподобились невинным детям из сказки про гамельнского крысолова. Мы следуем за звуками его волшебной дудочки, абсолютно не задумываясь о том, к чему это приведет. Спасся, согласно древней легенде, только хромоногий мальчик. Ну, еще, кажется, глухой не пострадал, а это та еще перспективка. Проблема, иными словами, не в каких-то там вирусах которые мы сами же с настойчивостью достойны лучшего применения и разыскиваем, а в самой этой нашей привычке потреблять медиа. В телевизоре, из динамиков, с монитора компьютера, с экрана мобильного телефона. Возникает ли у нас момент затормаживания и работы мысли, когда мы тыкаем по кнопке телевизионного пульта, кликаем мышью или тычем пальцем в сенсорный экран? К сожалению, нет мы перманентно находимся в бесконечности потока этих проб и ошибок, оставаясь полностью поглощенными потребляемой информацией. И не важно даже, насколько эта информация интеллектуальна с точки зрения каких-то формальных критериев. Если мы больше не можем совершать интеллектуальной деятельности, не прибегая при этом к постоянной внешней стимуляции, мы обречены находиться в складке времени или даже в его черной дыре.